Глава восьмая. Первый вестник беды. Следующее утро выдалось солнечным и теплым. Ясную погоду омрачило лишь одно происшествие. Лени сорвался. Незадолго до этого я как раз стоял неподалеку и обсуждал с Древеном вопрос о скорейшей постройке навеса над входом в пещеру, когда обнаружил, что мастер меня абсолютно не слушает и с отвисшей до земли челюстью и остекленевшими глазами уставился куда-то мне за спину. Заинтересовавшись, я обернулся. Тут-то это и произошло. Маленькая фигурка сорвалась с отвесной стены, суматошно размахивая руками и исходя истошным криком. За один миг преодолела расстояние до земли и неизящно врезалась в аную, подняв высокий фонтан грязи. Слава Создателю, сие знаменательное событие произошло на высоте лишь двадцати локтей от земли, и Ленни отделался сломанной в двух местах рукой, отбитым задом и многочисленными царапинами и садинами. Счастливчик. Конечно, все это мы узнали позже, а в первый момент, сломя голову, кинулись к месту падения, ожидая самого худшего. Обошлось. Упавший подавал признаки жизни и даже пытался самостоятельно встать. Тогда я еще не знал, что это лени. Облепивший его слой жидкой грязи сильно затруднял опознание. А если совсем точно? Я знал о случившемся ровно столько же, сколько рядовой житель, что уже непростительно для лидера. Успели мы одними из первых. Вокруг стонущего пострадавшего металлсерикар с выражением сильного смущения на обычно каменном лице и жалобно прочитал. «Как же тебя угораздило-то, а?» «Я ж говорил, лезь медленно, смотри, куда ноги ставишь, а ты что сделал? О-хо-хо-хошеньки!» -хо <звы> Вынес он ему под выволвение, прижимая к груди неестественно согнутую руку. <звы> «Ярать не надо было! Посмотри, что наделал! Весь лагерь сюда бежит! Молча! Молча падать надо! Эх!» Продолжал стонать бедняга, утирая слезы боли и безуспешно пытаясь приподняться из заполненной жидкой грязью ямы, которую он выбил при падении. Увидев меня, здоровяк заметался из стороны в сторону, одновременно пытаясь сделать несколько дел сразу — спрятать смотанную кольцами веревку прикрыть с собой лени и сделать вид, что ничего не случилось. Я собрался разузнать, что здесь произошло, но тут подоспели остальные свидетели падения, и поднялся такой галдеж, что стало не до этого. Позже, когда грязного и хромающего на обе ноги Лени увел к себе священник, а остальные продолжили работу, я взял Рикара в оборот и все выяснил. Оказалось, что мой усатый нянька... Не забыл о нашем вчерашнем разговоре и сильно обеспокоился. Памятуя о моей неразумной вылазке под подкову, здоровяк решил взять дело в свои руки и на этот раз любой ценой не допустить моего личного участия в опасном подъеме на вершину. Сказано — сделано. Так перепуганный Лени оказался висящим на отвесной скале. Попробую не согласись, когда перед носом мелькает увесистый кулак размером со сковороду. Решимости у невольного скалола захватило ненадолго. Стоило мельком глянуть вниз на ставшую такой далекой землю, и тут же ноги затражали мелкой дрожью. Глаза сами по себе закрылись, а руки разжались. Чем все закончилось, мы уже видели. И только по милости Создателя, всегда заботившегося о дурачках и сумасшедших, никто не погиб. Я высказал понурому Рикару все, что о нем думаю, и заверил, что не собираюсь самолично лезть на скалу. Какой же из меня тогда лидер, если я все делаю своими руками? Услышав это, здоровяк заметно повеселел и, клятвенно заверив меня, что подобного больше не повторится, отправился проведать Лени. Уже вдогонку я крикнул, чтобы пострадавшему бедолаге нацедили пару кружек вина из наших скудных запасов. Заслужил. Древин еще немного задержались у места крушения, измерили глубину ямы, задрав голову, оценили высоту падения, подсокали языками в изумлении, что бедняга остался жив, вознесли благодарственную молитву Создателю, да и разошлись по своим делам. Дурную весть принесли охотники. Солнце только перевалило полуденную черту, и соблазненный вкусными запахами из котла я уселся за кухонный стол в предвкушении обеда. Когда один из дозорных на стене пронзительно свистнул, предупреждая о появлении движения около поселения, а чуть погодя, успокаивающе замахал руками, показывая, что угрозы нет, значит, свои. Вот только для своих рановато. Сейчас за фортом находились только группа охотников Литоса и отряд добытчиков моего тёзки. И те, и другие должны вернуться с добычей не раньше заката. Что же случилось? Почему столь внезапное возвращение? Кто-то ранен, убит? Заметили врага на подступах и поспешили назад с предупреждением о беде? Решив это выяснить, я с сожалением отставил тарелку и быстрым шагом направился в ту сторону, с трудом сохраняя на лице спокойное выражение. Приблизившись к стене, я крикнул стражу. «Кто это? Сколько их?» Подоспевший Рикар взглянул на меня, спрашивая взглядом, что произошло. Я только пожал плечами. — Из охотников, господин? — успокаивающим голосом отозвался дозорный. — Наш он. Спокойно идет, не торопясь. Значит, бояться нечего. — Создатель! Да у него на веревке собака привязана! Впереди него бежит, хвостом машет. Здоровая! «Собака — Собака? — поразился я. — Уверен. «Уверен, господин Корис, закивал страж. «Что я? Собак не видывал. Точно собака?» Переглянувшись со здоровяком, я понял, что он думает о том же. Откуда здесь, посреди диких земель, взялась собака? Собаки дичают очень быстро, и, случайно оставшись в дикой местности, уже через месяц не подпустят к себе человека, и тем более не позволят привязать себя на веревку. Значит, еще совсем недавно у пса был любящий хозяин» внезапно куда-то исчезнувший. Решив все увидеть собственными глазами, я поднялся по приставленной к стене лестнице и присоединился к дозорному. Проследив за его пальцем, я только хорошенько присмотревшись, смог различить приближающийся силуэт человека, а я на зрение не жаловался. Оставалось только удивиться зоркости дозорного. Я не смог различить даже цвет одежды и лицо человека. Куда уж там собаку увидеть? Браво, Рикаро! Знает, кого поставить на стражу. Еще бы и в скалолазанье также разбирался, и цены бы ему не было. Обратив внимание, что с моим появлением работа на стене замерла, я крикнул, чтобы продолжали работать. Постоянные проявления почтительности начинали меня не на шутку раздражать. Тем временем, идущий достаточно приблизился, и я смог узнать одного из охотников и различить привязанную на короткую сворку собаку. Синергис, пастуший пёс, собака-крестьян. Самая распространённая порода в деревнях для охраны подворья и несомненный выбор для пастуха, не желающего терять доверенную ему скотину. В холке по пояс взрослому человеку. Длинная шерсть с коричневым окрасом, лобастая голова, внушительного размера клыки и чрезвычайно добродушный нрав. Вот, собственно, и всё описание. Эту породу в давние времена вывели в Синергии, в маленькой горной стране. Отсюда и название. Простые люди быстро оценили исключительные способности Синергисов, и порода быстро распространилась повсюду. Только лишь дворяне брезгливо морщили носы. Дескать, собака для черни, такая же лохматая, слюнявая и грязная. И верная. Еще одно отличие от дворян. В большинстве своем готовых предать мгновенно, едва ли шучует ветер перемен. Дозорный с нетерпением замахал руками, намекая размеренно шагающему охотнику, что неплохо бы и поторопиться. Не суетись! рыкнул вездесущий рекар на страже. Ослеп, что ли? Лучше скажи, чтоб лестницу опускали. Да помоги добытчику! Живее! Присмотревшись к охотнику, я понял, что рекар имел в виду. Из-за плеч упомянутого добытчика выглядывали крест-накрест привязанные оленьи ляжки На поясе болталось несколько привязанных за шеи зайчьих и глухариных тушек. Солидная добыча. Весомая. От сердца отлегло. Выходит, непосредственной опасности нет, и с другими охотниками все в порядке. Будь иначе, охотник не стал бы тратить время и силы на мясо. Дозорный испарился в мгновении ока. Чуть позже, по каменному краю стены загрохотала приставная лестница, и двое мужчин начали спускаться к подошедшему охотнику. «А вы куда лезете? Куда смотрит теска? А ну пошли!» Оглянувшись, я понял, что на этот раз гнев здоровика вызвало детское население лагеря. Внутренняя лестница прогнулась почти до земли под тяжестью облепивших ее детей, от мала до велика. Они давно уже оказались бы на самой стене, Останавливала их только наше с Рикаром присутствие. «Вы чего?» — удивленно спросил я, уже догадываясь, какой будет ответ. «Господин, дозвольте на собачку посмотреть!» С робкой надеждой произнес чей-то голосок. «Ну да, когда они видели собаку в последний раз. Думаю, их насильно выселяли из деревни при замке, дозволив взять с собой лишь крохи. Про животных и говорить нечего». Сглотнув возникший в горле комок, я ответил. «Увидите, подождите немного. Обещаю, если пес здоров, то отдам вам на попечение. Навсегда. А пока приготовьте для него свежей воды, да и поесть ему не помешает. Не лие не скажите, что я велел. Ясно?» «Да!» Хором завопили возликовавшие дети и горохом посыпались с лестницы. «Балуете вы их, господин!» — буркнул Рикар. Горько усмехнувшись, я ничего не ответил. «Это моя вина, что детей лишили детства и надежды на будущее. И искупать эту ошибку мне придется еще долго. А еще я вновь поразился. Еще понимаю, почему забрали у моих людей почти весь скарб. Его хотя бы продать можно. То же самое со скотом и птицей. Но собаки. Ведь почти на каждом крестьянском дворе есть собака». Грязная, лохматая, порой трусливая, брехливая, но всем своим сердцем любящая хозяев. Таких собак не продашь и на мясо не пустишь. Так зачем забирать? Почему не отпустили собак с хозяевами? Вновь мне показалось, что добрый король отправил нас не поселение основывать, а вымащивать нашими костями дикие земли. Послал на верную смерть». Идущий впереди охотника пёс отреагировал вполне добродушно на приближение незнакомых людей. Вывалил розовый язык и даже пару раз приветственно махнул тяжёлым хвостом. «Ишь, шельмец! Знает себе цену!» Усмехнулся Рикар. «Незнакомцам под ноги не кидается, по земле не стелится, брюха не подставляет». С охотника сняли оленье мясо и он с облегчением расправил уставшие плечи. Отдал пояс с мелкой добычей рядом стоящему воину. Тот наклонился к уху, что-то сказал и кивнул в мою сторону. Охотник встрепенулся, всучил тому конец веревки с привязанной собакой и быстрым шагом направился к лестнице. Выслушав его краткий рассказ, я крепко призадумался. Пес сам вышел к охотникам. Они как раз разделывали оленью тушу когда Сингирис с шумом продрался сквозь густые заросли кустарника и потрусил к ним так, словно делал это каждый день. Опешившие охотники только чудом не всадили в него несколько стрел. Когда первое изумление прошло, решили познакомиться поближе. Пес дал себя погладить и осмотреть. Он оказался в плачевном состоянии. На левом боку несколько серьезных укусов. Хвост надломлен. На морде глубокие борозды от когтей. Тогда же увидели добротный кожаный ошейник. Два охотника некоторое время шли по оставленным следам синергиса, но других следов поблизости не обнаружили. Собака пришла одна. Больше всего охотников насторожило то, что огромный пес жалобно скулил, заглядывал людям в глаза. Прихватывал клыками за одежду и пытался вести за собой до предела, натягивая сворку. Умный пёс словно звал с собой, прося поторопиться. Будто с хозяином случилась беда и требовалась помощь. Один из самых молодых парней предложил пойти за собакой и выяснить, что случилось с хозяином пса. Возможно, человеку нужна помощь. Предложение вызвало поддержку у многих охотников, но Литос быстро остудил самые горячие головы и заявил что решение должен принять господин Корис, а их дело — охотиться. Новость посчитали достаточно важной. Сворачивать охоту из-за этого не стали. Просто самого быстрого охотника нагрузили добычей и вместе с собакой отправили к подкове. «Вот я и пришел», — закончил рассказ стоящий передо мной охотник. «Все, ничего не забыл». «Не забыл, господин. Все как есть рассказал». «Кобель или сука?» — поинтересовался Рикар, поглядывая со стены на огромную собаку. — Хотя морда здоровая, из мужиков поди. — Угу, кабель. У него там столько болтается, что любой мужчина позавидует. — смущенно рассмеялся охотник. — Это ты настоящих мужиков не видел, — буркнул Рикар, окончательно вогнав в краску молодого совсем парня. — Не слушай его, — вмешался я. — Как твое имя? «Лертис, господин!» «Хорошее имя. Ступай на кухню, Лертис, и поешь. Потом отдыхай». «Спасибо, господин!» Поклонился охотник и направился к лестнице. «А больше на девок заглядывайся!» Не выдержал здоровяк. «А не собакам подхвы...» «Рикар!» — ряфкнул я. «Разговорился! Или, может, напомнить, как Ленни летать учился?» Здоровяк смущенно крякнул, и, не найдя чем возразить... Вызверился на своих людей, пытающихся поднять тяжелого пса на стену при помощи узкой лестницы. Пес спокойно позволял взвалить себя на плечи, но как только земля начинала удаляться все дальше из-под лап, одним ленивым движением спрыгивал вниз, и все начиналось с самого начала. Так могло продолжаться до бесконечности, но вмешался Рикар, разъяснив им, что все они потомки склирсов с коровьим навозом вместо мозгов. «Как я не старался!» Так и не смог понять, почему именно коровьем, а не конским, например. И что проще поднять пса, обвязав веревкой, чем рискуя собственной шеей пытаться возгромоздить его по узкой шатающейся под ногами лестнице. Решив, что мне надо многое обдумать, я оставил здоровяка разбираться и пошагал к лестнице. Чем больше я вдумывался в историю с собакой, тем больше зябких мурашек начинало бегать по спине. Местом для проведения совета послужил Длинный кухонный стол. На столешнице я расстелил имеющуюся у нас карту диких земель, придавив ее по углам жировыми светильниками. Полученная от королевской канцелярии карта доверия не вызывала, но выбор отсутствовал. Созванный совет состоял из меня во главе, моей правой руки Рикара, тески, главы охотников Литаса, двух братьев-мастеров и, как ни странно, святого отца Флатиса собственной персоной. Священника никто не звал. Но, ничуть этим не смущаясь, он занял за столом место с краю и придвинул к себе глиняную кружку с горячим травяным чаем. «Мою кружку с чаем!» Наглости ему не занимать. Жестом успокоив возмутившегося было от такой без бесцеремонности Рикара, я предложил начинать. Сначала выслушал отчеты лидеров — Потом вместе обсудили многочисленные хозяйственные дела и внесли некоторые изменения с учетом возможной непогоды. Когда с делами покончили, я рассказал произошедшую историю с собакой, после чего, не останавливаясь, высказал собственные опасения. «Это может показаться глупостью. Поднимать панику из-за приблудившейся собаки. Но не для меня. Давайте посмотрим, что мы имеем. Израненный пес». Выходит к людям из раза в раз, пытаясь отвести их в одном и том же направлении. Скулит, прихватывает зубами за одежду и всячески старается показать, что нужно идти за ним. Как думаете, что это значит?» «А что тут думать, господин? Не иначе с хозяином беда приключилась?» «За всех ответил Литос. Может, на охоте деревом трухлявым придавило? Или в ловушку угодил? В лесу все может случиться?» Вот и послал пса за помощью. «Нет!» — неожиданно для всех возразил священник, оторвавшись от чая. «Быть такого не может!» «А почему так не может быть, отец Флатис?» — поощрил я священника. «Случись на охоте беда!» — продолжал старик. «Собака обязательно приведет помощь. Вот только помощь эту не в чещебе лесной искать будет!» Умный пес за помощью домой вернется. Домочадцев предупредит. К хозяину дорогу покажет. Высказавшись, священник опять уткнулся в кружку с чаем, сделав вид, что происходящее его никак не касается. Старик поражал меня все больше. Несмотря на возраст, с головой у него полный порядок. Молодым фору даст. Святой Отец прав. «Собака будет искать помощь в стороне от дома только в том случае, если дома больше нет», — закончил я мысль священника. «К тому же, в диких землях в одиночку не охотятся. Живой тому пример сидит перед вами. Мне в голову приходит только одно. Беда случилась в самом поселении». Над столом повисла задумчивая тишина. «Есть предложение?» — спросил я, потирая слипающиеся от усталости глаза. «Нет? Ну тогда слушайте меня». «Есть два пути. Первый путь — не обращаем внимания и живем себе дальше. Второй — отправим отряд на разведку. Решаем вместе. У каждого один голос. Давайте голосовать». «Господин, подождите!» — Дровин почесал нос и продолжил. «Что бы там ни произошло, это случилось несколько дней назад. Мы уже ничем не можем им помочь. Зачем рисковать?» «Есть несколько причин. Я назову только две. Первое. Могли остаться выжившие люди. Второе. Если все погибли, то могли остаться нужные нам вещи. Инструменты, семена, железо, оружие, в конце концов. Святой Отец, не надо смотреть на меня как воплощение самого темного. Это вопрос нашего выживания. У нас один топор на три человека. Мастер Дровин, все понятно? Тогда голосуем. Отец Флатис. Я голосую за... «Возможно, им требуется помощь. Это наш долг. И него же, сын мой!» «Отец Флатис, не сейчас!» «Рикар?» «Против!» — отвел глаза здоровяк. «Его ответ понятен. Он боится, что я отправлюсь вместе с отрядом. И правильно боится. Литос?» «За, господин!» «Мастер Дровин?» «Против!» «Людей и так не хватает!» «Мастер Древин?» «Против!» Я согласен с братом. Теска. За, господин. Может, и добром каким разжиться удастся. Теска преследовал меркантильные цели, за что заработал гневный взгляд отца Флатиса. Я с трудом удержался от понимающей усмешки. Слишком много нужных вещей у нас отсутствовало. А когда начнут ломаться уже порядком изнушенные инструменты... Я тоже голосую за, подытожил я. Получилось... Четыре голоса «за» и три «против». Хорошо. Завтра на рассвете отправляем отряд на разведку. Главой отряда я покосился на напрягшегося здоровяка. Назначаю себя. И никаких возражений. Теперь о количестве воинов. Думаю, пяти человек хватит за глаза. «Двадцать!» — выпалил Рикар. «И я тоже отправлюсь с отрядом!» «Двадцать человек? Нет!» «Мы не можем забрать столько рабочих рук», — покачал я головой. «Позвольте сказать, господин», — обратился Литус, и, дождавшись моего кивка, продолжил. «Я думаю так. Хватит восьми человек, при условии, что они знают лес и умеют передвигаться бесшумно. Пойдем налегке. Вам, господин, лучше остаться здесь, а я поведу отряд. Недели хватит, чтобы обернуться туда и обратно. Судя по собаке...» В лесу она провела не больше трех дней. «Разумный план!» — Встрел здоровяк. «Я отправлюсь вместе с отрядом. Это не обсуждается!» — возразил я. «С остальным согласен. Делаем так. Литас, ты поведешь отряд. Сам отбери еще пять человек, плюс я с Рикаром. На время моего отсутствия главным будет мастер Дровин». Убедившись, что все осознали поставленные задачи, я подтащил к себе карту и продолжил. Значит, я не зря кропил над картой. Вот и пригодилось. Здесь указаны все поселения. Для удобства все разделено по цветам. Зеленым цветом отмечены поселения, успешно отправившие вестник и продолжающие это делать каждый год. Синим цветом поселения, прекратившие отправлять вестники. Красным, я думаю, вы уже догадались. Так никогда и не подавшие о себе знак. Если смотреть по карте, то ближайшее к нам поселение вот здесь — я указал пальцем на небольшую отметку на карте. «Поселение рода Ванферсис. От нас его отделяют примерно четыре дня пешего пути. Думаю, Сингирис появился именно оттуда. Другие поселения расположены слишком далеко. Посмотрите сами». «Но, господин...» Недоуменно протянул Дровин. «Та отметка, на которую вы указываете, она красного цвета». «Я знаю, мастер Древин. Я знаю». Но только это поселение находится в достаточной близости от нас. То, что пёс оттуда, — только моё предположение. Но завтра мы выясним это точно». «Как именно?» — спросил здоровяк. «Собака?» — вместо меня ответил Литос. «Посмотрим, куда поведёт нас собака. Сверим с картой направления, и всё станет ясно». «Правильно!» — кивнул я. «Лучший проводник. Да! Не забывайте!» что красная отметка означает лишь то, что они не отправляли Вестник. Этому может быть десяток объяснений. Потеряли артефакты, все погибли. Наконец, не захотели давать о себе знать. Бессмысленно гадать. На этом закончим. Начинайте готовиться. Завтра с рассветом выступаем. Я поймал себя на мысли, что это первый раз, когда я покину пределы подковы на своих двоих. До этого момента по территории диких земель я передвигался сугубо на носилках или ковыляя на костылях. Пьянящее чувство свободы и ощущение полного контроля над выздоровевшим телом наполнило всю мою сущность радостью и заставило по-новому взглянуть на окружающий мир. Повсюду раскинул свои невообразимые владения первозданный лес. Необъятные деревья вздымали ветви вверх, поближе к живительному солнцу. Высоко над нашими головами пышные кроны сплелись в огромный лиственный полок, почти не пропускающий солнечный свет к подножию древнего леса, погруженного в вечный полусумрак. Приход осени почти не отразился на лесе. Лишь часть листьев пожелтела. Но они все еще прочно держались на ветках и не думали опадать. Впрочем, палой листвы под ногами хватало. Настоящий бурый ковер с вкраплениями желтого и красного цвета. Наш небольшой отряд шел цепочкой среди древесных великанов, перешагивая через выпирающие из земли корни, обходя упавшие стволы и разрывая в клочья сплетенную между деревьев паутину. Отряд шел уже второй день, строго по прямой, вслед за рвущим сворку с снегерисом. Умный пес словно понял, что мы спешим на помощь хозяину и, упрямо пригнув лобастую морду к земле, неутомимо тащил нас за собой все дальше и дальше». «Дай Сингерису волю, и мы шли бы даже ночами. Мои предположения полностью оправдались. И в том, что собака послужит проводником, и в том, что направит нас точно на северо-запад. Именно там, судя по карте, находится поселение Ванферсис». Передо мной шагал щуплый Стефий, сутулившись под тяжестью заплечного мешка. Паренька в самую последнюю минуту всучил нам отец Флатис, объяснив это тем что он сам слишком стар, чтобы выдержать еще один переход по диким землям. А вот хрупкий послушник, несмотря на внешний вид, вынослив и кое-чему обучен. Но и трав лечебных по пути собрать не помешает. Когда я поинтересовался, чему именно успел обучиться послушник и священник пожевал сухими губами, и, Ванзив в меня кинжальный взгляд, произнес только одну фразу. «Похоронный обряд провести сумеет». Больше у меня вопросов не возникло. Когда отряд покидал подкову, я заметил жгучие и завистливые взгляды подростков, обращенные к Стефию. Еще бы, быть включенным в состав разведывательного отряда, выйти за пределы лагеря навстречу опасностям, приключениям и геройским подвигам, тут было чему позавидовать. Напыжившийся Стефий великолепно осознавал это и разыграл настоящий спектакль. Нарочито, неспешно подтянул ремни доспехов, Достав из поясных ножен кинжал, большим пальцем проверил остроту лезвия. Тяжело вздохнул и печальным взглядом идущего на смерть обвел лагерь. На собравшееся нас провожать женское население лагеря это действовало безотказно. Раздались всхлипывания, чья-то дрожащая рука потянулась за платком. Все испортил Рикар. В собственной ему манере наградил Стефия затыльником. Насчет этой привычки я давно собирался серьезно поговорить со здоровяком. И, ткнув пальцем в лестницу, заорал. «Чего встал? Шевели копытами!» Трогательное прощение не состоялось. К моему удивлению, парнишка легко выдерживал до перехода и уже второй день шагал наравне со взрослыми без нытья и жалоб. Более того, постоянно выискивал в округе известные только ему лекарственные растения, бережно собирал молодые побеги и листья. Отрывал тонкие корешки, срезал узловатую кору с деревьев. На привале, когда все отдыхали. Стефир, исцелив на траве кусок холста, старательно очищал и просушивал собранные за день растения. Аккуратно заворачивал их в отдельные свертки и прятал в мешок. Мое уважение к юному послушнику резко возросло. Второй день путешествия подходил к концу. К моему несказанному удовольствию и на этот раз обошлось без проблем. Когда сумерки сгустились настолько, что я уже не видел впереди идущего воина, Литос скомандовал привал. В эту ночь мы расположились рядом с рухнувшим стволом огромного дерева в глубокой яме, образованной выворченными корнями при падении. Из предосторожности не стали разводить огонь и снимать доспехи. Лишь немного расслабили кожаные ремни, чтобы дать отдохнуть усталому сзади телу. Оружие положили с таким расчетом, чтобы суметь мгновенно схватить в случае опасности. Литос назначил двоих часовых со строгим наказом не шуметь, смотреть в оба и не разговаривать. Я ни во что не вмешивался. Отрядом руководил Литос, несомненно, самый знающий и опытный из нас следопыт. На ощупь достав из своего мешка кусок копченого мяса и сверток с сухими фруктами, я немного перекусил. Запив скудный ужин глотком воды, вытянул гудевшие ноги, накрылся плащом и закрыл глаза. Через несколько часов моя очередь выходить на стражу, и оставшееся время надо использовать с толком поспать. Я проснулся рывком, в одно мгновение перешел из мира сновидений в настоящее и ошалело закрутил головой по сторонам, пытаясь понять, что именно меня насторожило. На первый взгляд все в порядке». Слабых отблесков лунного света хватило, чтобы осветить спокойно спавших людей, укутанных в плащи. Вот рядом лежащий здоровяк почесал укушенную комаром щеку и опять замер. Все в порядке. Рычание. Привязанный неподалеку пес плотно прижался к земле и буквально исходил тихим, но яростным рычанием, не сводя едва светящиеся глаза с упавшего ствола за моей спиной. Собака чувствовала что-то опасное, и это что-то отделяло от меня лишь поваленное дерево. Прислушавшись, я уловил с той стороны отчетливое сухое пощелкивание и непонятное чмоканье. Такой звук бывает, когда идешь по болоту и с глухим чавканьем вырываешь ноги из грязи. Опасность! Но почему молчат часовые? Медленно, подтащив к себе ножны с мечом, я, не вставая, вытянул ногу и ощутимо ткнул посапывающего здоровяка носком сапога в бок. Ничего, пришлось ткнуть еще раз, на этот раз гораздо сильнее. «Рикар! Рикар!» — прошептал я. — Просыпайся! Что-то не так! К моему ужасу, вечно настороженный здоровяк, как ни в чем не бывало, продолжал сладко спать. — Какого? — пес продолжал рычать, но уже с отчетливыми, скулящими нотками страха. По моей спине пробежал ледяной озноб. Плюнув на осторожность, я перекатился к Рикару, и что есть силы, затормошил его за плечо. — Вставай! Рекар, проснись! — закричал я ему в ухо. Уже не понижая голоса, и залепил за трещину. «Всем подъем! Тревога!» «Бесполезно! Что бы я ни делал, он продолжал спать, как и остальные члены отряда. Пока я пытался разбудить здоровяка, то поднял достаточно шума, чтобы разбудить половину обитателей леса. Никто из спящих людей даже не пошевелился. Этому могло быть только одно объяснение. Магия. Иначе... «Не объяснить беспробудный сон, в который погрузились все, за исключением меня и исходящего злобы Сингериса. Нельзя терять время. Пока эти мысли проносились у меня в голове, я успел вырвать меч из нужен и кинулся к привязанному псу. Такой союзник мне не помешает. Ухватив пса за ошейник, я одним ударом перерубил веревку. С громовым рычанием освобожденный Сингерис рванулся вперед и легко вырвался у меня из руки». Проклиная все на свете, я кинулся следом. В один прыжок пес оказался на стволе и, спрыгнув на ту сторону, судя по шуму, с кем-то сцепился в ожесточенной схватке. При всем желании мне не удалось бы повторить такой прыжок и пришлось оббежать поваленное дерево кругом, теряя драгоценные секунды. Мне удалось подоспеть как раз вовремя. На скудно освещенной лунным светом траве катался бесформенный клубок тел. Мы так и не дали собаке имя, а она уже отдавала за нас свою жизнь. Рядом со сплетенными телами противника замерло еще одно. уродливая, непонятная, растопырившие белесые лапы, больше всего похожего на покалеченного паука, создание. Лишь выжидающее удобного момента, чтобы одним ударом длинной лапы завершить бой в свою пользу. Мерзость! Света Луны было достаточно, чтобы рассмотреть противника в подробностях, и так и не поняв... «Что это за кошмарное творение больного разума?» Я громко заорал и, ухватив меч двумя руками, кинулся на врага. Паук тревожно засвистел и рывком повернулся ко мне. Неожиданно ярко вспыхнули два огромных глаза, обдавших меня волной зеленого света. По моему телу прошла волна холода. Голова потяжелела, меч стал невыносимо тяжелым. Мысли оцепенели. Слышался лишь чей-то проникновенный голос, неустанно говорящий, убеждающий, уговаривающий, увещающий и успокаивающий. Ты так устал. Тебе хочется отдохнуть. Всего несколько минут. Что может случиться за пару минут? Смотри на свет. Зачем тебе эта тяжелая железяка в руке? Брось ее. Ложись. «И засыпай, засыпай, засыпай». «Стоп! Это не мои мысли! Это паук! Проклятый паук обладает магией, действующей на разум! Ложись, засыпай, ты устал!» «Сделать шаг! Еще один! Сейчас я боролся не с пауком, а с самим собой!» Казалось, что каждая часть моего тела зажила своей собственной жизнью. Сосредоточиваюсь на ногах, чтобы сделать шаг, и руки сразу норовят отпустить рукоятку меча, а глаза норовят закрыться. Засыпай. Засыпай. Да пошел ты! Внутри меня взорвалась злобная ярость. На глаза опустилась красная пелена. Посторонний голос в голове как отрезало. Сдохни, тварь! Одним прыжком, оказавшись около твари, я обрушил меч прямо на горящие глаза. И еще. Паук, поняв, что усыпить меня не удается, начал активно сопротивляться. Слишком поздно. Вот с легким хлопком погас глаз. Вот отлетела далеко в сторону отрубленная лапа. От сокрушительного пинка в теле паука что-то с отвратительным хрустом сломалось, отчего он сразу скособожился. Не обращая внимания на стягающие удары лап, я продолжил наносить удар за ударом, вымещая злобу и страх. Тело паука в последний раз дернулось и затихло. Хрипло дыша, я нанес последний удар и развернулся в сторону оставшейся твари, но моя помощь не потребовалась. Второй паук бесформенной кучей лежал на траве, а над ним, широко расставив лапы, стоял рычащий Сингерис. «Мы победили!» Подойдя к взъерушенному Сенгерису, я потрепал его по шее и, выронив меч, бессильно опустился на землю. Тело ватное, противно дрожат руки, пересохшие губы не хотят подчиняться. «Мы с тобой молодцы, песик», — струлом прошептал я. «Молодцы. Сейчас немного отдохнем и разбудим остальных, хорошо? Вот только немного отдохнем». Понуро сидя на расстеленном плаще, я тупо смотрел в одну точку. Никого не хотелось видеть. Настроение хуже некуда. Сегодня я в первый раз потерял людей. Моих людей. Одной рукой я машинально почесывал лохматое ухо лежавшего рядом друга. Так я назвал Сингериса после ночных событий. Собака показала себя верным и надежным товарищем. «Не окажись друга рядом» и все могло бы сложиться по-другому, совсем по-другому. И выглядел бы я сейчас как те два часовых, две бесформенные кучи разорванного на куски мяса, без единой кости внутри. И когда я говорю «без единой кости», то именно это я и имею в виду. Кости лежали аккуратными кучками неподалеку. Страшное зрелище». Беднягу Стефи до сих пор выворачивала наизнанку, да и я с трудом удержал содержимое желудка внутри. Теперь я знал, что значили те чавкающие звуки. Это пауки извлекали кости из тел несчастных часовых, и похоже, что во время этой страшной операции они были еще живы. Твари! Как бы я хотел добраться до того, кто создал эти порождения тьмы и выпустил на охоту как бы я хотел сомкнуть свои пальцы на его горле. Эта ночь состарила меня самое малое лет на десять. Особенно, когда я увидел, что осталось от часовых. Первым делом попытался разбудить остальных. Что я только не делал. Бил по щекам, обливал водой, кричал в ухо, колол острием ножа. Ничего не помогало. Продолжали спать, как ни в чем не бывало. Пришлось бросить эту затею. Плюнув на все предосторожности, я уже смог убедиться в их полной бессмысленности. Натаскал кучу хвороста и разжег огромный костер. Так и просидел до самого утра, бессмысленно смотря в бушующее пламя, изредка подбрасывая в огонь ветки и ни о чем не думая. Наложенные на отряд чары сна начали спадать лишь с наступлением утра. Один за другим охотники начали шевелиться и просыпаться. Почувствовав запах дыма, недоуменно смотрели на меня, затуманенным взором, на пылающий костер, на лежащего у моей ноги израненного пса, на воткнутый в землю меч. Вместо объяснений я молча тыкал пальцем в сторону, где произошла ночная хватка. Этого хватало. Печальное пробуждение. Всех без исключения мучили головные боли и тошнота. Хотелось лечь и не шевелиться. Последствия долгого воздействия магии. Легко отделались, быстрее всех, в случившемся разобрались Литос и Рикар. Они же растормошили остальных, заставив их подняться и двигаться. Рикару хватило одного взгляда, чтобы узнать тварей. Костяные пауки, или, как их иногда называют, скелетные пауки. Творение шуртских шаманов. Бич пограничных городов. В свете дня... Я внимательно рассмотрел останки пауков и с трудом сдержал рвотные позывы. В чей безумный рассудок могла закрасться подобная идея? Обычные пауки имели лишь отдельное сходство с этой гадостью. Предельно простое и практичное строение. Шесть слепленных из человеческих костей лап непонятным образом крепились к основанию человеческого черепа, одновременно выполняющую роль туловища и головы. Передние лапы оканчивались узкими ладонями с пятью острыми когтями пальцами. Именно с их помощью костяные пауки так ловко врезали и разделывали человеческую плоть. Нежить. «Мерзкие твари, господин», — мрачно сказал здоровяк, глядя на распластавшиеся на земле останки пауков. «Мерзкие и хитрые. Это не тупые зомби. Нет. В отличие от зомби, пауки могут думать». «Выжидать удобного момента». «Ну а кости-то?» — запнулся я, вспомнив, во что превратились тела несчастных часовых. «Кости-то зачем вытаскивают из тел?» «Плодятся они так, господин. Или подчиняются. Если лапы там не хватает или еще чего, новым костям недосдачу восполняют. Мы когда еще в отряде были, то нас частенько для охраны границы нанимали. Хорошие деньги давали». Вот тогда-то я и навидался этих тварей, и тела часто находили. Старый барон это так объяснял, а ему, в свою очередь, маги рассказали. Пауки болью и ужасом жертв пытаются, а из костей извлеченных подобных себе делают. Поймают человека, обездвижут магией, и, начиная с рук и ног, плоть взрезают, и не спеша так разделывают, значит, вживую. Жертва-то все видит и чувствует. Представь, лежишь и смотришь, как у тебя на глазах с твоей же руки потихонечку мясо сдирают, а потом... Ох, хватит, Рикар!» Я сглотнул и, подняв руку, прервал здоровяка. «Рикар, сожгите эту мерзость, чтобы и следа не осталось, и займитесь погибшими. А я, пожалуй, пойду посижу». Повернувшись, я тяжело пошагал в сторону. Мне было нехорошо. "Господин!" как-то неуверенно окликнул меня здоровяк. "Тут такое дело. В общем, если бы не вы, мы бы все тут остались. Благодарим вас, господин." "Уберегли. Брось." я зломахнул рукой. "Благодарите собаку. Не разбуди она меня." И не всех я уберечь смог. Готовьте погребальный костер. Слушаюсь, господин. И еще. Вы пауков-то первый раз видите. А я уж на всю жизнь навидался. И? У них кости больно свежие. На некоторых еще клочки мяса остались. Думаю, что нам новорожденные попались. Им не больше недели. Не зря ли мы к тому поселению идем, господин? Думаю... «Нет там больше живых!» «Да и мертвых, наверное, не осталось!» «Вот и посмотрим!» Чуть помедлив сказал я и повторил. «Вот и посмотрим!» Полдень. С усилием поднявшись с расстеленного плаща я направился к суетившемуся послушнику. На удивление быстро оправившийся от потрясения Стефи уже закончил подготовку к погребальному обряду. Тела... Плотно закутанные в плащевую ткань возложили на высокий помост из хвороста и толстых сучьев. Осталось лишь поднести огонь. Все собрались и ждали только меня. «Начнем». Рикар поджег факел и протянул мне. Кивнув в Стефию, я с нескольких сторон поджег погребальный костер под звонкий голос послушника, распев читающего заупокойную молитву. Высоко взметнувшееся пламя скрыло очертания тел наших погибших товарищей. «Покойтесь с миром!» Погребальный костер остался далеко позади. Стараясь восполнить потерянное время, мы почти бежали по наполненному тенями лесу. Больше не старались пройти незаметно, и с шумом проламывались сквозь сухой кустарник, обрубали мешающие ветви, оставляя за собой отчетливый след». Как мы могли убедиться на горьком опыте, все наши попытки скрыть свое присутствие провалились с треском. Пауки явились в лагерь словно в насмешку и словно порезвились. Твари! Плюнув на осторожность, мы пошли напрямую, следуя за натягивающим сворку псом. Еще два дня, и мы доберемся до цели путешествия. А если сохраним такой темп, то и того раньше. Погода начала портиться. Дождь пока не начался, но все к этому шло. Небо затянуло сплошная пелена туч, поднялся порывистый ветер, треплющий верхушки деревьев. Резко похолодало. Потерев усталые глаза, я осторожно перевернулся на бок. От неподвижного лежания тело быстро затекало. Уже полдня мы лежали на краю вырубки, кольцом охватывающей большую деревню. Именно деревню, а не защищенное поселение. Построенные безо всякого порядка деревянные дома окружало невысокое кольцо бревенчатого частокола, над которым вздымались две пустующие вышки для наблюдателей. Все пустое пространство между частоколом и краем леса было занято под уже убранные поля. То тут, то там торчали высокие копны сена. И если забыть, что мы находимся в самом центре диких земель, то создавалось полное впечатление, что перед нами этакая патриархальная сонная деревушка. И что вот-вот из деревни покажутся весело смеющиеся селяне с вилами на плечах. Бред. Хотелось крепко протереть глаза, чтобы убедиться, что они не обманывают. С того места, где мы устроили наблюдательное гнездо, отчетливо просматривались сколоченные из толстых досок ворота. Открытые. Одна из створок, под порывом ветра, изредка с шумом ударилась о стену. Но никто не озабочивался таким непорядком и не спешил запереть ворота. Это настораживало? Нет. На первый взгляд все было в порядке. Чистокол не порушен, дома не сожжены, нигде не видно мертвых тел или хотя бы пятен крови. Обычная, ничем не примечательная деревушка. Мы ошиблись. На поселение никто не нападал. Но как тогда объяснить замеченные нами пугающие странности? Незапертые ворота, над крышами домов не вздымалось ни одного дымка, хотя давно уже настало время обеда. Не переругивались дворовые собаки, не мычала скотина в хлеву. И самое главное, за прошедшее время мы так и не заметили ни одного человека. Деревня погружена в тишину, нарушаемую лишь свистом ветра. Да изредка шумом бьющийся о чистокол створки ворот. Да и пес. Все это время неистово влекущий нас именно сюда теперь не спешил к дому хозяина, а настороженно замер, прижав уши к голове и нюхая воздух. По одному только поведению собаки было понятно — мы на месте. Именно отсюда Сингерис начал свое путешествие к нашему поселению. Идти в деревню. Не хотелось. Что-то в душе протестовало против этого опрометчивого шага. Уловив тихий шорох, я повернул голову и увидел ползущих ко мне Литоса из дыровика. Хорошо. Значит, посланные на разведку вокруг деревни охотники уже вернулись. «Господин, разведчики обошли всю деревню», — взволнованно зашептал приблизившийся Литос. «Судя по всему, деревня пуста. Оно и не мудрено». Здесь были шурды. — Откуда знаешь? — Прочли по следам. С неделю назад, может, чуть раньше, небольшой отряд прошел к деревне с запада. Судя по оставленным следам, до тридцати костяных пауков из десяток шурдов. Думаю, что и парочка поводырей есть. И шли они. — Кто? — Не поняв, я переспросил. — Как ты их назвал? — Поводыри, господин. «Они контролируют нежить». «Кто эти поводыри? Тоже нежить?» «Нет, господин», — вмешался Рикар. «Это обычные шурды. Их называют поводырями, потому что они ведут пауков и другую нежить, отдают приказы, указывают цель, говорят, куда идти. Отличить их от шурдов можно по костяному гребню на голове. Это амулет контроля нежити». «Ясно. Если поводыря убить, что станет с пауками?» «Не знаю, господин», — пожал плечами здоровяк. «Еще никто не убивал поводыря. Или я о таком не слышал. Ведь их я часто видел, когда границу охраняли. Но только издалека шурды не покидают диких земель. Только тварей своих через границу посылают, а сами далеко позади остаются. Своей поганой шкурой не рискуют». «Понятно. Литос, продолжай. Куда шел тот отряд?» Те следы направлялись аккурат к деревенским воротам. Мы приближаться не стали, а прошли чуть дальше и наткнулись на другие следы. На этот раз они вели уже из деревни на север. Человеческие следы, множество человеческих следов. И взрослые, и дети. Похоже, шли плотной колонной. А по краям следы — паучий хлап, словно конвоиры. Литус замолчал. Но я уже все понял. Деревня мертва. Легко представить, что произошло. Под покровом ночной темноты пауки, управляемые шурдами, ворвались в деревню. С помощью магии подчинили жителей. Но убивать не стали, а погнали на север. Зачем? Не знаю. Но не сомневаюсь, что для несчастных жителей было куда бы лучше погибнуть на месте. На карте, что у меня есть, север отмечен одним большим белым пятном. Там может быть все, что угодно, и я не рискну повезти туда своих людей. Мы бессильны им помочь. Господин, мы сделали все, что могли. Не наша вина, что эти глупцы не удосужились даже защитный ров выкопать и чистокол куром насмех. Не надо меня утешать, Рикар, отмахнулся я. Ты о другом подумай. Возможно, в деревне есть чем поживиться. Нам не мешало бы несколько новых топоров и пил. Про оружие так вообще молчу. На мгновение я почувствовал себя мародером. Несчастные жители деревни, возможно, еще живы. А я уже собираюсь покопаться в их добре. Отвратительно. Но таковы законы диких земель. Выжить любой ценой. «Сейчас эти вещи нужнее и моим людям, а их бывшим владельцам, скорее всего, уже не пригодятся». «Боюсь я туда соваться!» — проговорил здоровяк, не отрывая пристального взгляда от вымершей деревни. «Посмотрите, на деревья воронье так и вьется. Не иначе падаль чувствует. На землю не садятся. Почему? Чего опасаются?» «Ясно, чего. Нежити!» — буркнул Литос. Не иначе засада. Только сейчас я обратил внимание на многочисленных ворон, низко кружащихся над домами, но не решающихся приземлиться. Вот одна из ворон, похоже, не выдержав терзающих ее мук голода, спустилась до самых коньков крыш и тут же, забив бешено крыльями, взмыла вверх, словно чего-то испугавшись. Или кого-то. — Ну, рискнем? — напрямую спросил я. «Говорите прямо!» Чего уж там кривить душой. Когда я настаивал на отправке отряда на разведку, то только ради возможных трофеев, столь жизненно необходимых нам, а в возможное спасение людей не верил с самого начала. И иногда на задворках сознания просыпалась пугающая меня самого мыслишка. «Зачем нам лишние рты? Своих кормить нечем». «Рискнем, господин?» Чуть помявшись, согласно кивнул Литос. «У нас ножи уже почти до рукояток сточились. Скоро шкуры с добычей, как звери, зубами снимать начнем». «Рикар?» «Да, господин!» Громко ответил здоровяк. «Его отношение к моему участию в опасных затеях сильно изменилось после той памятной ночевки у поваленного дерева пару дней назад. Хорошо, тогда делаем так». До частокола добрались без помех. Плюхнувшись в пыль, я с трудом сдерживал рвущееся из груди дыхание. От края леса мы мчались бегом через поля, готовые в любой момент кинуться на земь. Шурды неплохо стреляют из луков. Обошлось. Чуть отдышавшись, я прильнул к широкой щели между неплотно пригнанными бревнами частокола. Глазу открылось, задняя стена дома, глухая, без окон, то, что надо». «Здесь мы и перелезем». Мы решили заходить в деревню с двух сторон, разделившись на две группы. Литос с двумя охотниками и Сингерисом ушли к противоположной стороне деревни, а мы, выждав оговоренное заранее время, стремглав кинулись к частоколу. К воротам решили не подходить. Слишком уж подозрительно они были распахнуты настежь. Скорее всего, враги выбрали такое место для засады, откуда подходы к воротам видны как на ладони. Помимо меня, в группе был здоровяк Рикар, Стефий и молодой охотник с веснушчатым лицом, и его имени я не знал. Если одна группа вяжется в бой, то у другой появится шанс ударить в спину врагам, когда они не будут этого ожидать. Еще раз взглянув в щель, я не увидел ничего подозрительного и дал знак здоровяку. Подняв топор над головой, Рикар зацепился им за кромку чистокола и, перехватываясь за топорище, в несколько движений оказался наверху. Чуть помедлил, осматриваясь, а затем бесшумно спрыгнул вниз. Теперь наша очередь. Охотник, с наложенной на лук стрелой, прикрыл наши спины, пока я подсаживал хоть и тщедушного, но довольно тяжелого Стефия. Следующим пошел я. Охотник повесил лук за спину, сложил руки в замок и, опершись на них ногой, я смог дотянуться до верхней кромки чистокола. Подтянулся и оказался наверху. Немедленно спрыгнул вниз и присоединился к укрывшемуся в высокой траве здоровяку и послушнику. Не успев поинтересоваться у Рикара, как сюда попадет оставшийся с той стороны чистокола охотник, как со стороны чистокола раздался тихий шорох. И спустя мгновение последний член группы оказался лежащим рядом с нами. «Интересно, как это у него получилось?» «Не умеет же он летать!» Прислушавшись, я уловил лишь звуки скрипящих по ветру оконных ставней и надсадное карканье воронья над головой. Жуткие ощущения. Деревня-призрак. Следуя за рекаром, мы бесшумно, ступая, по крайней мере, я на это надеялся, выбрались на боковую улочку и, крадучись, направились по направлению к центру деревни. Мы прошли уже с десяток домов. Но за это время я не уловил даже тени движения за безжизненными окнами домов. Во всяком случае, движение человеческого, а не колыхание занавесок. Возможно, мы ошибаемся, и деревня пуста. Я понял, насколько глубоко заблуждался, когда в нос ударила вонь разлагающихся тел. Теперь ясно, что привлекло сюда столько вранья. Запах мертвечины. Приглашение на жуткое пиршество. Запах все усиливался и стал почти невыносимым, когда мы добрались до деревенской площади, на которую фасадами выходили несколько особенно больших домов. Здесь мы обнаружили источник запаха. Затаившись за низким полисадником огорода, мы с ужасом смотрели на открывшееся перед нами чудовищное зрелище, почерневшее от разлитой крови земля. Большая часть площади завалена в повалку гниющими, растерзанными телами жителей, над которыми гудело несметное количество мух. Судя по распотрошенному виду трупов, здесь поработали своими когтями-лезвиями костяные пауки. И теперь было бы крайне затруднительно сказать, какие из фрагментов тел ранее принадлежали одному человеку. Сплошное месиво из гниющей плоти. «Создатель!» Почувствовав, как напрягся, укрывавшийся рядом охотник, я проследил направление его взгляда и вздрогнул. Темный шурт. Вышедшая из дома тварь внешним обликом напоминала пещерного гоблина, но лишь отдельно. Невысокий шурт ростом едва достал бы макушкой до моей груди. На тощей шее болталась пляшивая голова» на которой ярко выделялись два больших черных глаза. Глаза ни на мгновенья не замирали на месте, исследуя все вокруг, задерживаясь лишь на мгновение на одном объекте и тут же переползали дальше. Еще одним украшением лица Шурды был приплюснутый нос широкими ноздрями, явно способный уловить даже самый слабый запах. Но похоже, что эта невыносимая вонь разлагающихся тел не доставляла ему ни малейшего неудобства или приносила удовольствие. Худые, словно высохшие руки с неестественно большими кистями опущены вдоль скорбленного и искривленного тела, доставая до колен. Тело покрыто темной, с черными пятнами кожей. Тощая талия перепоясана широким кожаным ремнем, на которой болтается несколько мешочков и прикреплена толстая трубка, сделанная из полого стебля растения. Он вызывал жалость. Казалось, что это существо перенесло тяжелый многолетний недуг. Ну или прошло через руки королевского палача. И уж точно Шурт не выглядел как умелый воин, сомневаясь, что он сможет удержать в руках тяжелый меч. Или натянуть боевой лук. Но несмотря на внешнее уродство и слабость, Шурт не казался безобидной зверушкой. Пока мы его разглядывали, Шурт смотря под ноги, неспешно прошел по площади, изредка останавливаясь и с явным интересом копаясь в усеивающих землю человеческих останках. Спустя пару минут он что-то нашел, и, прихватив это с собой, вернулся к крыльцу, где и уселся в тени, прислонившись спиной к стене дома. После чего... О, Создатель! Так вот, что он искал! Шурц с аппетитом вонзил зубы в покрытую трупными пятнами человеческую руку и с видимым удовольствием заработал челюстями. «Тварь! Жрёт человеческое мясо!» Стефи не выдержал. Искорчился за полисадником, исторгая из себя скудный завтрак. Я лишь с огромным трудом сдерживал рвотные позывы. Рикар глухо шептал ругательство Охотник, чье имя я так и не удосужился узнать, плотно зажал зубы. Костяшки пальцев, сжимающих лук, побелели. Хлопнула дверь, и к первому шорду присоединился еще один. Единственным отличием между ними был странной формы костяной гребень, плотно обхватывающий затылок. Поводырь. Следуя по пятам поводыря, из дома шустро перебирая лапами, выбралось четыре костяных паука. Водырь свистнул. Пауки ответили резким скрипящим звуком и разбежались в стороны. Одна пара целенаправленно побежала к воротам, другая — в противоположную сторону. Как раз туда, откуда должен подойти Литос с охотниками. Я бросил вопросительный взгляд на Рикара. Я полностью полагался на его многолетний боевой опыт. Здоровяк приблизил губы к моему уху, но сказать ничего не успел — расслабленный стоящий поводырь внезапно вздрогнул всем телом и возбужденно засвистел. «Бей!» — заорал Рикар и, перемахнув через полисадник огромными прыжками понесся к растерявшемуся поводырю. Над головой свистнула стрела и вонзилась в центр груди так и не успевшему встать шурду, буквально прибив его к стене. А охотник не терял времени и уже налаживал вторую стрелу на тетиву. «Началось!» Перепрыгнув через забор огорода, я выхватил меч и помчался на помощь Рикару. Рядом со мной бежал и с кинжалом в руке. Бежал молча, но его зубы беззвучно шевелились. Молитва сейчас неважна. Страха я не испытывал. Меня переполняло только чувство глухой ненависти к этим обезумевшим тварям, пожирающим человеческую плоть. К вонючим ублюдкам, принимающих нас за корм. С громким щелканием и скрипом из дома вынеслись еще четыре паука и, не теряя времени, помчались к хозяину, который развернулся и, не вступая в бой, неуклюже припустил навстречу паукам. Рикар не отставая, несся по пятам, размахивая топором. Дальнейшего я уже не видел, потому что на площадь вылетела первая пара пауков, которую поводырь ранее отправил к воротам. Увидев нас... Пауки слаженно развернулись в нашу сторону. Сдвоенная вспышка зеленого света, и на меня обрушилась волна холода. Магия! Все как в прошлый раз. Но только на этот раз пауков было двое. Навалилась усталость. Сжав зубы, я покрепче ухватил меч и припустил к паукам. Чем меньше расстояние между нами, тем больше у меня шансов устоять. Краем глаза я уловил яркую вспышку за спиной. Волну холода как отрезало. Заверещавших пауков отбросило на шаг назад, а они судорожно засучили лапами. «Стефий! Ай да святой отец Флатис! Выучил!» До моих ушей донесся звонкий и ясный голос послушника. «Да оградит умы наша святая сила Создателя! Да не позволит поддастся!» Тут я налетел на ближайшего ко мне паука, и шум боя заглушил все вокруг. В ближнем бою эти черепушки мало что могли. Главная их сила была в магическом воздействии. При поддержке Стефия я не сомневался в исходе боя. От тяжелого удара мечом по черепу зазмеилась широкая трещина. Пронзительный виск режет уши. Вспышка зеленого света в глазницах черепа. Противный звон в голове. — И взываем мы к милости твоей и молим, а... Монотонный голос Стефия словно молот грохочет у меня в голове. Руки наливаются силой, голова становится чистой. Протянувшего ко мне было как чистую лапу паука, корежит в судорогах. Не теряя ни секунды, наношу еще один удар, и свет глазниц окончательно затухает. Лапы паука подгибаются, и он утыкается в землю. Не успеваю отбить хлещущий удар лапы второго паука. Щеку обжигает огнем, зеленый свет бьет в глаза. Ты устал. «Отпусти меч, как хочется спать!» На мгновение выпадаю из боя. «От происков темного, не позволь искушению!» «Рывком прихожу в себя!» Паук обхватил меня лапами и влечет к уже открывшему пасть черепу с неестественно большими и заостренными зубами. Заорав от мерзения и ужаса, я вбиваю туда лезвие меча и с хрустом проворачиваю. Заверещав, паук отбрасывает меня в сторону, меч остается торчать вонзенным в оскаленный рот черепа. Пролетев по воздуху, я с шумом приземлился на спину. С трудом сев, нащупал нож на поясе. Встать не успею, паук, быстро перебирая лапами, несется ко мне, пылающие зеленым глаза лишают сил. Добежать пауку не удалось. Закрыв меня собой, на его пути встала нескладная фигура мальчишки с широко раскинутыми в сторону руками. Стефи выкрикнул несколько гортанных слов и хлопком свел руки перед собой. Мне показалось, что по пауку ударил невидимый кузнечный молот, череп смело в лепешку. Тварь отбросила далеко назад, где она и затихла грудой переломанных костей. У мальчишки подогнулись колени, и он мягко сел на землю. Метнувшись к нему, я перевернул Стефию на спину и, прислушавшись к груди с облегчением, услышал биение сердца. «Жив!» Сильно побледневшее лицо. Из носа течет тонкая струйка крови. Похоже, Стефи потерял слишком много сил. Но это потом». «А пока надо помочь остальным!» Осторожно уложив послушника на землю, я вскочил на ноги и лихорадочно завертел головой по сторонам. Пока я занимался пауками, картина боя сильно изменилась. «В нашу сторону!» повадырь. так и не успел добежать до дома и теперь лежал ничком на ступеньках крыльца. В спине зияла огромная рана. Такую могло оставить только лезвие топора. Литос со стервенением рубит мечом давно уже не шевелящегося паука словно задавшись целью измолотить его в пыль. Рикар в нескольких шагах от меня спешил на помощь и, только увидев, что я в порядке, перешел на медленный шаг. С его плеча стекает кровь, но, похоже, рана несерьезная. Остальные члены группы тоже здесь. Двое охотников ходят между валяющимися пауками и рукоятками мечей крошек черепа. Лучник остался на том же самом месте — Весь бой он простоял за забором, всаживая стрелы в пауков и их хозяев. С удивлением замечаю тела еще двух шурдов рядом с домом. В одном торчат две стрелы, горло другого перерублено умелым ударом меча. Значит, еще двое шурдов было в доме, и успели появиться только под конец сражения. На наше счастье. Повертев головой по сторонам, я не увидел Сингириса. Странно. Обычно он не отходил от людей, не иначе кинулся искать хозяина. Я неверной походкой подошел к убитому послушникам пауку и, наклонившись, с усилием вырвал застрявший в сочленении костей меч и устало вернул в ножны. Смертоносное создание превратилось в мешанину переломанных костей, в которой с трудом угадывались очертания смятого черепа. Если такое сотворил мальчишка-послушник то что сможет сделать святой отец Флатис? Задумчиво подсоков языком, я решил оставить это на потом. А сейчас можно праздновать пусть маленькую, но все же победу. Все кончено. Враг уничтожен. А мы остались живы. И, кажется, обошлось без серьезных ранений. Мой взгляд привлекло неясное движение рядом с большим домом. Один из шурдов был еще жив. Но ненадолго. С торчащим из груди древком стрелы долго не проживешь. Тот самый темный гоблин, в кого пустил стрелу веснушчатый охотник в самом начале боя. Стрела, выпущенная из мощного лука, пронзила шурда насквозь и словно крысу пришпилила к сложенной из бревен стене. Из уголков рта на грудь стекали пузырящиеся стройки крови. Пробито легкая, Подойдя поближе... Я достал меч из ножен, намереваясь прервать мучение корчащегося Шурда. Но не из жалости, а из опасения, что эта тварь может оказаться гораздо более живучей, чем кажется. Увидев мое приближение, Шурд прекратил попытки встать и поднял на меня черные глаза. Наши глаза встретились. Глаза Шурды были пусты. Ни ненависти, ни страха перед смертью. Ничего, пустота. Правая рука Шурда с трудом поползла к висящей на поясе трубки, но, остановившись на полпути, бессильно упала на землю. Челюсть задрожала, и, к моему крайнему удивлению, шурт заговорил: Радуйся, человечешка! Хрипя вместе с кровавыми пузырями выдохнул Шурт несколько слов. Радуйся, пока можешь. Скоро, очень скоро опустится первый снег. Проснутся скархи, и тогда, тогда всех ждет смерть. Его голова в последний раз судорожно дернулась. Пятки взбили пыль, и он затих. Теперь уже навсегда. «Не пугай! Мы не такие пуганные!» Бросил я трупу и, отвернувшись, пошагал к ожидающим меня людям. Нам предстояло сделать много дел. Достаточно неприятных. По крайней мере, необходимых над головами раздавалось оглушительное карканье разочарованных ворон, которые уже сообразили, что попировать им не суждено. До наступления темноты мы многое успели сделать. Все останки жителей злосчастной деревушки перенесли в ближайший дом. Он послужит погребальным костром, общая могила. Мы насчитали не менее 30 тел, вернее того, что от них осталось. Старики и совсем маленькие дети. Логично. В первую очередь умертвили самых слабых, которые заведомо не смогут преодолеть долгую дорогу. Молодых и сильных угнали с собой, ведя под конвоем из костяных пауков и поводыря. Я отдал бы многое, чтобы узнать, куда именно и для чего увели несчастных людей. Какая судьба ему готована? Скормит своим детенышем? Судьба раба? Сырье для изготовления следующего костяного паука? Кто знает? Но более ужасной судьбы, чем попасть живым в лапы шурдов, я представить не мог. Мою душу согревало лишь то, что мы прикончили нескольких из этих пожирателей человеческой плоти. Вспомнив, с каким аппетитом шурд наслаждался человечной, я зябко передернул плечами. «Твари!» Порывы ветра усилились. В воздухе повис запах дождя. Дождь мог спутать наши планы. Мокрая древесина горит крайне неохотно. И я решил поторопиться с проведением похоронного обряда. Пришедший в себя, но еще слабо стоящий на ногах Стефи прочел заупокойную молитву. Я с тревогой ответил мертвенно-бледное лицо и слабый голос. По окончанию молитвы охотники подожгли дом сразу с четырех сторон. Пламя радостно вгрызлось в сухое дерево и вскоре охватило весь дом. Стефи продолжал читать уже следующую молитву прерывающимся голосом. Из глаз катились слезы. «Для юного возраста слишком много испытаний, боюсь». Как бы юный послушник не сломался морально. Впрочем, для этого у нас есть пастырь, отец Флатис. Он, несомненно, сможет помочь и ободрить. Я порадовался, что сейчас темно. Столб дыма в дневное время виден издалека и может привлечь нежелательное внимание. Перед уходом отсюда я планировал сжечь здесь все дотла. Скотину постигла участь хозяев. Коровники, хлева, курятники... Шурды не пропустили ни одного живого существа и превратили деревню в один огромный могильник, огромный и зловонный. Стоя у разоренного курятника и глядя на окровавленный ворох перьев, я испускал яростные ругательства, кроя проклятых гоблинов на все корки. Как бы эти курочки и хотя бы один петух помогли бы выручить нас и резко поднять шансы на выживание». Курятина, яйца, перья, поух, да и сами птицы неприхотливы. Но нет же, не осталось в живых даже одного захудалого цыпленка. Уже в темноте мы устроились на ночлег на чердаке пустого дома около чистокола. Если что, всегда успеем перемахнуть через него, а там и до леса рукой подать. Еще одна причина. Никто из нас не смог бы заснуть рядом с густо залитой кровью площадью. Тела мы собрали и сожгли. Но зловоние никуда не делось. И воспоминания об этой чудовищной бойне. В моем усталом мозгу билась только одна мысль. Во имя Создателя. На что рассчитывали эти безумцы? Невысокий деревянный чистокол, хлипкие ворота, неправильная планировка деревни, всего две наблюдательные вышки. Таких недостатков я мог бы перечислить еще с десяток. Как они собирались отбивать нападение шурдов? И еще немало странностей. Почему мы не нашли следов боя? Почему кровь и останки только на площади? Почему настолько маленький отряд шурдов с такой потрясающей легкостью захватил деревню? Ни на один из этих вопросов я не находил ответа. Все неправильно. Завтра. Завтра мы должны двинуться обратно к дому. Устало вытянувшись, я закрыл глаза и мгновенно провалился в черную бездну сна. Как мы и предполагали, ночью начался дождь. Проливной ливень обрушился на деревню, смыв следы побоища и затушив все еще курящиеся дымом пепелище погребального костра. За прошедшие сутки зловоние от гниющих туш животных усилилось в несколько раз, и я сильно опасался, что оно привлечет опасных тварей. Кто знает, что за твари обитают в глубине лесов диких земель. Следовало поторопиться. Об останках жителей мы уже позаботились» и теперь занимались куда более важным, хоть и достаточно неприятным делом — мародерством. Благо, шурды не позарились на имущество деревни, и все досталось нам. С рассветом мы разделились на две группы и принялись потрошить дворы, выискивая необходимые для нашего выживания вещи. Глаза разбегались в стороны, жадно ощупывали полки и ласкали взглядом закрытые крышки сундуков. Никогда бы не подумал, что вечно мрачный здоровяк Рикар будет радостно улыбаться, найдя полдюжины мечей, достаточно скверно выкованных и неухоженных, но для него это не имело значения. Стефий где-то откопал кипу потрепанных книжек и, забыв обо всем на свете, зарылся в них с головой. Литас с ног до головы увешался ножами всевозможных форм и размеров от тесака для рубки мяса до украшенного гравировкой кинжала, и, судя по всему, не собирался с ними расставаться. Да и себя самого я сдерживал с превеликим трудом. У меня была более важная задача. Я искал пропавшего Сингериса. После вчерашнего боя пес словно испарился, не откликался на окрики и зов. То, что собака пережила скоротечный бой, я знал совершенно точно. Мои люди видели, как Сингирис целеустремленно помчался в голубь деревни. Сначала я не волновался, ожидая, что убедившись в смерти бывших хозяев, пес вернется. Но этого не произошло. Наступило утро следующего дня, а собака так и не вернулась. Поэтому, оставив остальных обыскивать опустевшие дома, я отправился на розыски пропавшей собаки. Конечно, не один. Рикар с тяжелым вздохом оторвался от поисков оружия. Коева пока нашлось не так уж много, и последовал за мной, сетуя на неугомонных мальчишек, которые не могут усидеть на месте. Проходя по узким деревенским улочкам, мы заглядывали во дворы поверх заборов. Не забывали окликать Сингериса, но все бестолку. Зато Рикар обзавелся огромным топором, который обнаружил на заднем дворе одного из домов воткнутым в чурбан. По всей видимости, хозяин дома собрался было наколоть дров, да помешала атака шурдов. Теперь у здоровяка за спиной покачивалось уже два топора. Про себя я порадовался, что найденные раньше мечи Рикар оставил рядом со своим мешком, иначе он не смог бы сделать больше ни шагу. Удача улыбнулась нам на четвертой по счету улочке, за высокими воротами из плотно пригнанных досок Рикар услышал тихое поскуливание собаки. Самое удивительное, ворота оказались заперты изнутри. Пришлось карабкаться на забор. Уцепившись за кромку высокого забора, Рикар окинул внутреннюю часть двора внимательным взглядом и пораженно присвистнул. «Вот это домино!» Забравшись вслед за ним, я сразу понял, чем вызвано удивление. Стоящий посреди большого двора дом разительно отличался от соседствующих с ним подворий, так же, как стальной доспех отличается от плохонькой кольчушки. Сложенные из толстых бревен стены с редкими щелями окон больше похожих на грамотно расположенные бойницы. Скрываясь за такими, умелый лучник в одиночку заставит врагов умыться собственной кровью, прежде чем они смогут подобраться к стенам. Двор полностью пуст. Ни хлева, ни курятника, ни коровника нет даже традиционной поленницы дров. Отсюда вывод, что те, кто попытаются взять дом штурмом, не смогут найти укрытие от жалящих стрел. Крутое крыльцо ведет к тяжелой двери. С первого взгляда ясно, что ступени с умыслом сделали такими крутыми, чтобы как можно сильнее осложнить жизнь тем, кто попытается выбить дверь тараном. Попробуй затащить тяжеленное бревно тарана вверх по ступеням, да еще и под обстрелом защитников. В общем, дом вызывал чувство опасливого уважения и не хотел бы я оказаться в числе тех, кого пошлют на штурм. Странности начинались около входной двери. С наружной стороны ее прочно подпирало бревно. Около двери крутился взъерушенный сингерис, скрижеча когтями по двери в тщетной попытке открыть ее. Даже издали на двери виднелись глубокие борозды, оставленные собачьими когтями. Переглянувшись со здоровяком, мы одновременно кивнули. Вот только Рикар кивнул в сторону улочки, а я в сторону дома. Не дожидаясь возражений, я перекинул ноги внутрь и спрыгнул вниз, мягко приземлившись на утоптанную землю. Вслед за мной... Шепотом бормоча проклятия сверзился Рикар, уже держащий в руках любимый топор. С опасением, посматривая на темные щели окон, я на всякий случай вытащил меч из ножен и пошагал к крыльцу. Увидев меня, Сингерис зарычал было, но тут же узнал и обрадованно кинулся навстречу. Добежав, встал на задние лапы, а передние положил мне на плечи и с упоением принялся вылизывать мое лицо. Такой выраженной щенячей привязанности до этого я за ним не замечал. Похоже, пес сообразил, что мы пришли на помощь, и радовался этому. Поразительно умный пес. «Тихо, тихо, мальчик!» Попытался я успокоить разбувшивавшегося пса, но куда там? «А ну, тихо!» Строгим голосом рявкнул подошедший Рикар. «Ишь, распрыгался! Тихо, кому сказали!» Окрик здоровяка подействовал, и собака к моему облегчению убрала огромные лапы с моих плеч. Сингерис метнулся к бревну, блокирующему дверь, и, поглядывая на нас, заскулил. «Да поняли мы, поняли!» — проворчал Рикар, и, поудобнее перехватив топорище двумя мощными ударами обухом, выбил бревну в сторону. Я мягко потянул за дверную ручку, и, тихо скрипнув, дверь начала открываться. Стоило двери приоткрыться, как пёс засунул в щель нос и буквально протиснулся внутрь. Тут же изнутри дома послышался громкий лай, зовущий нас «Внутрь». Открыв дверь, Рикар заглянул внутрь и, оценив обстановку, шагнул в дом. Я последовал за ним. Небольшая прямоугольная комната, голые бревенчатые стены, полное отсутствие мебели и утвари. В противоположной стене Дверной проем, ведущий в другую комнату. Уже сейчас можно с полной уверенностью сказать, что это не жилой дом, и что в нем никогда никто не жил. Даже фанатичному аскету не обойтись без ложки и миски, если только он не предпочитает вкушать скромную еду прямо с пола. Пока я осматривался, здоровяк просочился в следующую комнату, и через мгновение оттуда послышалось его сдавленное оханье. Одним прыжком, оказавшись около двери, я залетел внутрь и за всего размаха врезался в широкую спину Рикара, застывшего словно соляной столб. Выглянув из-за плеча, я понял причину такого оцепенения. Думаю, что, войдя в эту комнату, Рикар решил, что попал прямиком в рай. В рай для воинов. Оружие. Все четыре стены второй комнаты были увешаны оружием до потолка. Мечи одноручные и двуручные, боевые топоры и секиры. Одна стена полностью занята хищно изогнутыми луками со снятыми тетивами. В углу несколько алибард и копий. Редком стоят прислонившиеся к стене щиты. Посреди комнаты стоят три стола, на которых аккуратно разложены кожаные доспехи, тускло поблескивающие кольчуги и стальные шлемы. Арсенал деревни Оружейная комната. Оружие, которым так и не удалось воспользоваться. Лайсен Герриса доносился из расположенного за арсеналом помещения. «Создатель!» — с трудом выдавил из себя здоровяк, не отрывая глаз от огромного изукрашенного топора. «Это же настоящее сокровище! Боюсь даже и заглядывать в третью комнату!» «Вдруг сердце не выдержит!» Хмыкнув, я пошел на лай собаки и скоро оказался в небольшой клетушке, расположенной за оружейной комнатой. Увиденное меня сильно озадачило. По центру комнатушки стоял громоздкий, окованный железом сундук, вокруг которого кругами носился пес неустанно лая. На крышке сундука висел солидных размеров навесной замок. Убедившись, что замок заперт, я вернулся в оружейную комнату. Рикар по-прежнему стоял, не отрывая глаз от развешенного по стенам оружия. С кряхтением снял со стены тяжелый топор и понес его к сундуку. Хорошенько размахнувшись, я обрушил лезвие топора на стальную дужку замка. Безрезультатно. Топор с лязгом отскочил в сторону и врубился в пол. Чуть не обрубив мне пальцы на ноге. «Попробуем еще раз!» Вторая попытка также не дала результата. Топор выбил с ног искр и отскочил в сторону. На замке не осталось даже выщерблены. «Ох, кто ж так бьет-то?» Возмущенно завопил из-за моей спины Рикар. «Лезвие беречь надо! Обухом! Обухом бить надо!» Твердой рукой, отодвинув меня в сторону, рекар с силой нанес несколько ударов обухом и, жалобно звякнув, искореженный замок упал на пол. Здоровяк откинул тяжелую крышку в сторону, и нашим глазам предстали уходящие отвесно вниз ступени лестницы. Подземный ход, искусно прикрытый сундуком без дна. Сингирис метнулся к темному ходу и, засунув туда морду, гулко залаял. Чуть помедлив, я осторожно заглянул внутрь, но ничего не смог разглядеть в кромешной темноте. Рикар с трудом оттащил упирающегося пса от сундука и, заняв его место, крикнул. «Есть кто! Выбирайтесь, не бойтесь!» Вторе ему я крикнул. «Поднимайтесь наверх! Бояться некого! Шурды мертвы! И костяные твари тоже!» Ответа не последовало. Тишину нарушало лишь жалобное поскуливание пса которого здоровяк по-прежнему удерживал за ошейник. «Придется спускаться», — заключил я. «Нет, господин», — отрицательно качнул головой Рикар. «Это будет верх глупости. Кто знает, что поджидает нас там. Я не позволю вам туда лезть, и сам не пойду». Глядя на набычившегося Рикара, я глубоко задумался. С одной стороны, Рикар полностью прав, а с другой стороны, я не думал, что это ловушка». Больше всего этот колодец внутри оружейной комнаты был похож на тайное убежище. На место, где успевшие добраться сюда жители смогут укрыться и переждать опасное время. Место, где воины смогут спрятать своих детей и слабых женщин на время боя. Собака неистовствует, рвется к колодцу, и если бы не отвесные ступени, по которым она не может спуститься, то давно уже оказалась бы внизу значит, чувствует запах хозяина. В этом я не сомневался. К кому или к чему еще может так неудержимо стремиться преданный пес? Сингири оглушительно гавкнул, и одним движением, вырвавшись из рук здоровяка, кинулся к колодцу, из которого показалась тоненькая ручонка и уцепилась за край сундука, которую пес немедленно принялся самозабвенно вылизывать. Детская ручонка, вслед за рукой. Появилась и чумазая мордашка маленькой девочки, которая с опаской посмотрела на огромного река родоверчивыми глазами и спросила. «Дяденька, а вы хороший? Вы пришли нас спасать?» «Проклятие!» — «Проклятье! она сказала «нас». Я оказался прав. Там дети, возможно, много детей. «Создатель, помоги мне! Что я буду делать с оравой осиротевших детей в сердце диких земель?» «В нескольких днях пути от подковы!» «Нам конец!» Впавший при виде ребенка в ступор Рикар Наконец-то спохватился и подхватил его на руки Вслед за первой девочкой Из темного зева колодца Незамедлительно показался белобрысый мальчонка лет восьми Не больше Самостоятельно перебравшись на пол Он молча взглянул на меня снизу вверх Перевел взгляд на здоровяка И бессильно уселся около стены Застыв, словно соляные столбы, мы с Рикаром молча наблюдали, как из подземного хода. Один за другим появляются перепачканные землей дети. Еще одна темноволосая девочка лет 14. В одной руке бережно держит сверток с пухлым младенцем. «Младенец!» Один за другим на пол спрыгивают похожие друг на друга, как две капли воды мальчишки. «Близнецы! Меня терзали противоречивые чувства!» Радость, что детям удалось спастись из лапшурдов и одновременно чувство безнадежности от того, что шансы успешно пройти через густой лес до подковы с детьми на руках падают до нуля. И я знал, что не смогу бросить детей на произвол судьбы. Уже сейчас я лихорадочно оценивал ситуацию. Дети сильно замедлят наше передвижение. Придется часто останавливаться на отдых. Нужно гораздо больше еды и воды, Большинство детей не смогут самостоятельно передвигаться по лесу, значит, придется тащить их на руках или на волокушках. — Господин! — севшим голосом произнес Рикар. — Вроде как, все уже здесь. Очнувшись, я оглядел комнату. Восемь детей из самого разного возраста заполнили небольшую комнату до отказа. Ведут себя тихо, как мышки. Никто не проронил ни слова. Лишь изредка из-под тишка поглядывают на нас. Мимолетом я порадовался, что мы успели сжечь разорванные тела, и теперь им не придется видеть то, что осталось от их родителей и близких. Лишь немногие остались на ногах. Большинство уселось на пол и закрыло глаза. Немудрено. Провести столько дней под землей. Тут и здорового мужчину подкосит. Может, у них и воды не было». Сингерис все никак не успокаивался и все лаял и заглядывал в отверстие колодца. Обычно неподвижный хвост вертелся, словно крылья ветряной мельницы. Неужели там остался кто-то еще? «Ренис, успокойся!» — раздался мелодичный голос из зева колодца. От звука этого голоса пес буквально подпрыгнул от радости и заскулил. «Ну да». «Ведь никто не говорил, что хозяином пса обязательно должен был оказаться мужчина. Это я почему-то так решил». Тем временем обладательница голоса наконец-то появилась на свет. «Девушка. Не старше шестнадцати. Спутанные золотистые волосы обрамляют миловидные личико с огромными зелеными глазами. Под глазами залегли глубокие тени». Полностью выбравшись из лаза, девушка устала, сползла на пол. Пес, словно взбесившись, прыгал вокруг хозяйки и все норовил лизнуть в лицо. Девушка вяло отбивалась. Никто из нас не решился нарушить повисшее молчание. Дети изучали нас. Мы, в свою очередь, рассматривали их. Восемь детей и девушка, которая сама почти ребенок. Девять человек мертвого груза на плечах семи мужчин. Это если считать плечи тощего Стефия. Обстановку разрядил здоровяк. Хочешь кушать? Полуутвердительно спросил он у девчушки, которую все еще держал на руках. Хочу. отозвалась та. Мы уже два дня ничего не кушали. А Аля уже четыре дня ничего не кушала. Аля, это кто? Спросил я, хотя уже знал ответ. Это я. — отозвалась девушка. — Но я в порядке. Никто не ожидал, что придется сидеть столько времени. Мы не могли выбраться самостоятельно. Когда все забрались внутрь, мой отец закрыл крышку на замок. Вы пришли вовремя. Иначе мы бы умерли от голода и жажды. — Но зачем? Зачем вас закрыли на замок? — Магия пауков. Она очень сильна. Мы почувствовали накатившую волну магии. Они звали нас к себе. Хотели, чтобы мы шли на звук их голосов. Пауки. Мы не могли сопротивляться и пошли на зов. Но добрались только до запертой крышки люка. Очень хотелось выйти. Потом магия исчезла. И мы пришли в себя. Обрадовались. Думали, что атака отбита, и ждали, когда вернутся наши родители и освободят нас. Но никто так и не пришел. Потухшим голосом закончила Аля. Это многое объяснило. Вот почему крышка сундука была заперта на мощный замок. Вот почему входная дверь была надежно заблокирована снаружи. Даже если дети смогли бы выбраться из подземного убежища, то толстая дверь остановила бы их, а через узкие щели окон не пробраться даже самому маленькому из детей. Взрослые не смогли спасти себя, но успели позаботиться о детях, о части детей. По всей видимости, остальные просто не успели добраться до убежища. Аля посмотрела на Рикара, перевела вопрошающий взгляд на меня. Не сумев выдержать этот пронизывающий и полный надежды взгляд, я отвернулся. Что я мог ей сказать? Про разорванные в клочья тела ее родных на деревенской площади? Про братский погребальный костер? Или про ушедшую в неизвестность колонну рабов? Про полностью вымершую деревню? Я не мог сказать ей ничего, ничего хорошего. Все поняв, Аля тихо всхлипнула и закрыла лицо ладонями. По грязным щекам потекли ручейки слез. Следом за ней заплакали и остальные дети. Комната наполнилась детским плачем и всхлипываниями. Дети оплакивали своих родителей». Многие из них еще не знали, что такое смерть, но почувствовали, что папа с мамой больше не придут. Никогда. Ей и Рикар молчали. Пусть выплачатся. Так будет лучше. А потом мы отведем их к остальным из нашей группы, и все вместе будем думать, как добраться до дома. И еще... Я очень хотел задать этой девушке целую кучу важных вопросов и получить на них ответы. Слишком многое было для меня непонятным и странным в этой деревне. Сказать, что мы удивили остальных разведчиков, это значит не сказать ничего, чего стоили только их отвисшие челюсти и выпученные глаза, когда они завидели наше приближение. Быстро оправившись от изумления, мужчины засуетились, и вскоре дети получили немного еды, воды и уложены спать на растерянных прямо на земле плащах. Зайти внутрь дома ребятишки отказались категорически. Сказывались долгие дни, проведенные под землей. Убедившись, что все в порядке, я повернулся к сидевшей рядом Але. У меня накопилось много вопросов. И хотя... Очень не хотелось бередить незажившие раны, и я должен был получить на них ответы. Хотя бы потому, что у меня самого целое поселение верных мне людей, и я не хочу для них такой страшной участи. Оставив церемонию знакомства и объяснений на потом, я решил не ходить вокруг да около и рубанул с плеча. «Извини, что спрашиваю, но я должен знать». Ответил. «Почему ваше поселение взяли так легко? Я не увидел здесь ни одного трупа шурда или костяного паука, за исключением тех, что мы убили сами. Слаживается впечатление, что вы сдались добровольно». «Мы не были готовы к штурму», — тихо ответила девушка. «Все произошло слишком быстро. Все началось с сильного хлопка. Такое бывает, когда пробка вылетает из бутылки с забродившим вином» только во много раз сильнее. Хлопок был такой сильный, что у некоторых из ушей потекла кровь. Они ничего не слышали. Сначала никто не понял, что именно произошло. Все растерянно вертели головами по сторонам, недоуменно спрашивали друг друга, что случилось. А потом... Потом из дома выскочил мой отец. С обезумевшим лицом и с окровавленными руками и закричал. «Люди!» «Реджер разбил Хранителя! Реджер разбил Хранителя! Спаси нас, Создатель!» Вслушиваясь в ее рассказ, постепенно я начал понимать, что именно здесь произошло. «Люди! Реджер разбил Хранителя!» «Проклятый Реджер! Разбил хранителя! Спаси нас, Создатель! Все к оружию! О, Создатель! Хранитель больше не действует! Проклятый Реджер! Разбил его!» Срывающийся голос уже немолодого мужчины разносился на всю деревню, принося ужас в сердца высыпавших на улицу людей. Постепенно, по мере того, как ужасная весть осознавалась растерянными людьми, Их тела начинали трепетать от смертельной дрожи. Аля почувствовала, как липкий страх заполонил ее тело. Впился морозными коготками в мышцы, заставив замереть на месте. Хранителя больше нет. Деревня осталась без защиты. Теперь ничто не сможет остановить тварей от нападения. — Аля, беги за мной! Подскочивший отец схватил ее за руку и буквально поволок за собой по улице. На ходу он, не переставая, кричал. Кричал во все горло, срывая голос и рвя голосовые связки. «Мужчины, к оружию! Скоро будет атака! Хранитель больше не защищает нас! Мужчины, к оружию!» Они проносились мимо застывших мужчин, растерянно переглядывающихся и никак не могущих решить, что им делать. Женщины с самым своим нутром почувствовали опасность, и на деревне поднялось пронзительное бабское причитание. Молодые матери бестолково метались из стороны в сторону, жалобно окликивая своих детей. Годы благоденствия под защитой хранителя сделали свое черное дело». Никто не оказался готов к такому. Все думали, что хранитель будет защищать их вечно. «Бегом! Бегом!» — подгонял ее отец. Аля уже догадывалась, куда он тащит ее. В арсенал. Все в деревне знали, что в задней комнате арсенала есть хитро замаскированный ход, ведущий в небольшое убежище, вырытое как раз на такой случай». На этом настоял ее отец. Тогда многие сомневались в необходимости убежища, утверждая, что с хранителем им нечего бояться шурдов. Но отец умел настаивать на своем, и в конце концов, сообща, дело было сделано, и у них появилось убежище. Как отец, шутя, любил его называть «последний рубеж». Они промчались сквозь чей-то двор, распугивая домашнюю птицу и вздымая сухую пыль. Из дома выскочила растрепанная женщина, прижимая к груди сверток с младенцем, и, перегородив им дорогу, протянула ребенка Алле. «Возьмите малышку! Отнесите в убежище!» Машинально приняв ребенка свободной рукой, Аля помчалась было дальше, но опомнилась и закричала. «Стой! А ты? Давай с нами! Быстрее! Я приду!» Уже на бегу ответила женщина. «Только старшенького своего найду, Янусика, и сразу к вам!» «Быстрее!» — рявкнул отец, и вновь они понеслись к арсеналу. Аля судорожно прижимала к себе голосящего малыша, стараясь не выронить его в этой безумной спешке. Пробежав еще две улицы, они очутились перед воротами убежища, распахнутыми настежь. В два прыжка преодолев двор, отец с силой рванул на себя дверь и крикнул. «Давай, давай, быстро внутрь!» Вбежав в дом, Аля пронеслась через первую комнату. Не останавливаясь, пробежала оружейную и оказалась в комнате с лазом. Там уже ждало несколько соседских ребятишек, которые усвоили урок и при первых признаках опасности кинулись к убежищу. Отец распахнул крышку сундука и заторопил их. «Давайте вниз! Ну уже! Один за другим дети исчезали в темной зеве колодца. Самых маленьких спускали на руках. Отец нервничал все больше с каждой минутой. В последнюю очередь в колодец спустилась Аля. Задерживаясь на верхних ступеньках, она взглянула на отца и со слезами взмолилась. «Папа, идем с нами, пожалуйста!» «Не могу, милая! Мое место там, вместе со всеми мужчинами!» Путаясь в словах, торопливо проговорил отец, опуская крышку сундука. «Не бойся!» «Я обязательно вернусь! Обязательно! Крышку я запру на замок! Так эти проклятые пауки не смогут вас подманить! Позаботься о маленьких! Ты у меня уже большая девочка!» Со стуком крышка сундука захлопнулась, погрузив детей в непроницаемую темноту. Было слышно, как отец защелкнул замок, а затем послышались его удаляющиеся шаги. Они остались в темноте. «Папа обязательно вернется!» — беспрестанно повторяла Аля. «Папа обязательно вернется!» А потом пришла магия. Мощная магическая волна захлестнула деревню, заставив их забыть обо всем, кроме безумного желания вырваться из колодца на поверхность, любой ценой, и пойти на такой сладкий и манящий зов. Только надежно запертая, окованная железом крышка люка удержала их от этого. Когда магия исчезла, они принялись ждать. Прошел день. За ним другой. Но никто так и не пришел. Только когда они совсем уже отчаялись, сверху раздались удары по железу. Потом крышка распахнулась, и незнакомый голос прокричал. «Есть кто? Не бойтесь, выбирайтесь!» И этот голос не был голосом ее отца. А это могло значить только лишь то, «Что он?» Голос Али прервался, и она замолчала, безучастно уставившись в землю. Лежащий, прижавшись к ее ноге, Сингерис тихо заскулил, утешая любимую хозяйку. Я молчал и тихо ненавидел себя. Вместо того, чтобы сопереживать человеку, мир которого разрушился в одночасье, я прокручивал в голове рассказ Али, выискивая важные моменты. «И отсеивая ненужное, со мной что-то не так. Я похож не на человека, а на холодную, расчетливую проклятие!» Подходящее слово на секунду всплыло у меня в голове, и тут же исчезло во вспышке головной боли. «Опять!» Пообещав себе, что вплотную займусь состоянием своей головы сразу по возвращению домой, я опять сосредоточился на услышанном от девушки». В правдивости рассказа я не сомневался. То, что деревня была захвачена врасплох и не смогла оказать сопротивление видно невооруженным взглядом. Полное отсутствие следов боя, трупов шурдов и пауков. Здесь произошла четкая и хорошо спланированная операция, разыгранная как по нотам, и рассказ девушки полностью подтверждает это. Но... Раз за разом я спотыкался на загадочном предмете под названием «Хранитель». Уже ясно, что это мощный магический артефакт, способный удерживать на расстоянии шурдов и созданных ими тварей. Ясно, что он был уничтожен, после чего шурдам открылась прямая дорога на поселение. Осталось только узнать, кто такой этот загадочный Реджер и зачем он уничтожил «Хранитель». Но и самое главное... Узнать как можно больше про сам артефакт, как поселение получило его, есть ли еще подобные ему. Взглянув на заплаканное лицо Али, я на секунду замелся, и, видя мое замешательство, она сказала. «Спрашивай, я в порядке». «Что такое хранитель? Как вы его получили и где он?» — выпалил я, обрадовавшись предоставленной возможности. «Хранитель?» Недоуменно переспросила девушка, удивленно изогнув бровь. «Вы не знаете, что такое хранитель?» «Нет, мы не знаем, что такое хранитель!» Язвительно ответил я. «Мы вообще из леса недавно вышли!» «Извини», — перемиряюще подняла ладони Аля. «Просто я думала, что вы пришли из другого поселения. Такого же, как и наше!» «Ты думала правильно. Мы из поселения Ван Исер» в нескольких днях пути отсюда. Но... Но ведь все поселения изначально имеют шар-защитник. Иначе в диких землях не выжить. У вас нет хранителя? Нет, — медленно протянул я. У нас нет такой штуки. Можешь показать ваш шар-защитник? Да, конечно. Аля легко поднялась на ноги. Он в нашем доме. Вернее, то, что от него осталось. Это недалеко отсюда. Проследовав за девушкой, я призывно махнул маячившему неподалеку Рикару и, дождавшись его приближения, наклонился к его уху и шепотом спросил. «Рикар, во имя Создателя что такое Хранитель? Или Шар-Защитник?» «Не знаю, господин», — мгновенно ответил здоровяк. «Не приходилось сталкиваться». «Ясно», — подытожил я, глядя в спину Али. «Ну?» Похоже, сейчас столкнемся. Пошли. И правда, идти пришлось всего ничего. Нужный нам дом располагался по центру деревни, совсем недалеко от площади. Аля остановилась у ничем не примечательного двухэтажного дома и, распахнув калитку, вошла во двор. Мы последовали за ней. Я вопросительно взглянул на Рикара. Тот отрицательно покачал головой. Значит, в этом доме Мы еще не успели побывать. Пройдя в дом, я огляделся. Очень уютно, если это слово можно применить к вымершему навсегда дому. На каждом предмете обстановки чувствуется чуткая женская рука. «Он наверху», — послышался голосок Али из соседней комнаты. «Слева от вас лестница. Поднимайтесь по ней, а я пока переоденусь». Взбежав по деревянной лестнице, я оказался в небольшой комнате, большую часть которой занимал огромный матовый шар из толстого стекла, уставленный на простой дощатый помост. У основания помоста лежал широко раскинув руки в стороны труп мужчины с залитым кровью лицом. За прошедшее время труп раздулся и распространял вокруг себя зловонный смрад разложения. На обильно усыпанном осколками стекла полу валяется молоток с короткой рукояткой. В боку шара зияет уродливая дыра с зазубренными краями. Подойдя поближе, я заметил вплавленное в толстое стекло, выглядевшее сделанными из серебра и золота цепочки, причудливо разбегающиеся в стороны и опять сходящиеся, образуя частую сеть на поверхности шара. Заглянув внутрь шара, я ничего не обнаружил. Абсолютно пустой. Всего лишь пустая оболочка. Не сомневаясь, что до того, как по нему хорошенько прошлись молотком, шар был заполнен магической энергией до отказа. Переведя взгляд на труп, я решил, что это и есть тот самый пресловутый Реджер, имя которого так отчаянно выкрикивал отец Али. Как именно он умер, гадать не приходилось. Один из углов помоста почернил от запекшейся крови. Похоже, что кого-то долго и силой колотили об этот угол, пока не выбили дух вон. Этот безумец заслужил свою участь. Одним роковым ударом он обрек все поселение на мучительную смерть. «Рикар», — обратился я к стоящему рядом здоровяку, «не подскажешь, почему нам тоже не дали такой вот шарик?» «Не знаю, господин. Видит Создатель, не знаю». «Вот и я не знаю. Но мысли сплошь ругательные и нехорошие». Больше здесь делать было нечего. Я направился к лестнице. Рикар остался рядом с разбитым шаром, решив осмотреть труп. «Аля!» — крикнул я в сторону внутренних помещений дома. «Что? И, кстати, как тебя зовут?» «Корис». «Корис ван Исер», — ответил я. «Мила, а меня зовут Аллариса ван Ферсис», — произнесла девушка, заходя в комнату. Ее внешний облик разительно изменился. Перепачканное землей светлое свободное платье сменил плотно облегающий ее фигурку и подчеркивающий тонкую талию кожаный охотничий костюм. Коричневая курточка с капюшоном и такого же цвета брюки — заправленные в голенище коротких черных сапог. Золотистые волосы собраны в тугой хвост. На поясе висит внушительных размеров нож. Спохватившись, что беззастенчиво ее разглядываю, я поднял голову и встретился с бездонным взглядом зеленых глаз. «Скажи, ведь вы не бросите нас здесь?» спросила Аля, не сводя с меня глаз. «Да, то есть нет, не бросим». Запутался я, чувствуя, что тону и растворяюсь в этих глазах. «Ну и хорошо», — легко ответила девушка, облегченно улыбнувшись самыми кончиками губ. «Мне нужно еще пару минут, чтобы собрать кое-какие вещи и бумаги отца». «Да, конечно, у нас полно времени», — брякнул я. «Идиот! Что я несу? У нас вообще нет времени!» «В смысле, пара минут — это нормально?» Поспешил исправить я свою ошибку. Вспомнив о следах, замеченных охотниками, я на мгновение заколебался, но все же решил рассказать. Она имеет право знать. «Аля, ты должна знать. Перед тем, как зайти в поселение, мы обнаружили многочисленные следы людей, ведущих на север. Их вели шурды со своими сторожевыми псами, костяными пауками». «Думаю, что большая часть жителей пережила штурм, а потом их куда-то увели». «То есть? Они у Шурдов в плену? И, возможно, мой отец?» Задрожавшим голосом переспросила девушка. «Да. Возможно, он еще жив». «Так что же мы стоим?» — вскрикнула Аля. «Надо скорее за ними! Мы еще можем отбить их, спасти!» «Нет. Прошло слишком много времени», — покачал я головой. «Вчера был сильный дождь, смывший все следы, и у них целая неделя форы. Мы не сможем найти их в этих дебрях. К тому же, что могут сделать несколько вымотанных человек против боевого отряда шурдов? Я ничем не могу помочь им. Извини». «Ты просто боишься! Трус!» Плача выкрикнула Лариса. «Их еще можно спасти!» Пойми. «Я хочу помочь этим людям, но что мы можем?» Старательно подбирая слова, ответил я, не показывая, насколько сильно меня задели ее слова. «Трус! Ты просто боишься потерять свою жизнь!» Она продолжала кричать, не слушая мои увещевания. «Хватит!» — не выдержал я. «Кто ты такая, чтобы обвинять меня?» «Если бы не мы, то вы бы сгнили заживо в своем подземелье!» «Говорю один раз!» «Завтра с утра мы уходим. Уходим домой и забираем с собой детей. Хочешь — присоединяйся к нам. Не захочешь — силком не держу. Решать тебе!» Круто развернувшись, я направился к выходу, пройдя мимо прибежавшего на крики Рикара, и, пнув дверь, вышел во двор. С трудом удерживаясь, чтобы с треском не хлопнуть дверью об косяк, я, бормоча под нос проклятья, пошел, куда глаза глядят, лишь бы подальше отсюда. «Глупая девчонка!» что она знает обо мне. Проклятье! Человеческая память так коротка, что она уже забыла, кому обязана своей жизнью и готова послать всех нас на верную смерть. Лишь бы спасти своего горячо любимого папочку. Я обменял двух преданных мне воинов на толпу детишек и вздорную стерву в придачу. Никак не равный обмен. Дровин был трижды прав, когда отговаривал меня от этого путешествия в никуда. Теперь вместо крайне необходимых нам для выживания вещей мы потащим на себе детей. Лишние рты в преддверии зимы. За этими мыслями я не заметил, что уже пролетел несколько узких улочек. Причем не приблизился к площади, а наоборот удалился от нее и попал в незнакомую мне часть деревни. Не хватало еще заблудиться в не такой уж и большой деревушке. Выругавшись, я немного постоял, стараясь успокоиться». Раньше я не замечал за собой такой несдержанности. Наверное, сказывается напряжение последних дней. Ладно, пора возвращаться. Растерянно покрутившись на месте, я с грехом пополам определил направление и, чертыхаясь, двинулся в ту сторону. Не успев сделать и пары шагов, я с облегчением увидел приближающуюся ко мне громадную фигуру. Рикар. Заботливая нянька и надежный товарищ кинулся искать своего подопечного. И ведь оттаскал же. Настроение резко улучшилось. Все-таки у меня есть те, на кого я могу полностью положиться. И кто никогда не предаст меня и не скажет ничего худого? Улыбнувшись этой мыслью, я помахал Рикару рукой и весело крикнул. «Видишь, я без тебя и шагу сделать не могу. Даже здесь умудрился заблудиться. Что бы я без тебя делал?» Приближающийся быстрым шагом Рикар не отреагировал на мою шутку. Обычно широко расправленные плечи понуро опущены, в глазах плескается напряженность, смешанная с непонятной тоской. Улыбку с моего лица как ветром сдуло. «Создатель, что опять случилось? Неужели снова шорды?» Встревоженный, я уже открыл было рот, чтобы спросить, что случилось, но не успел этого сделать. Рикар одним мягким движением приблизился ко мне вплотную и сквозь сжатые губы выдохнул. «Прости меня, господин!» Молниеносным движением руки, выхватив из привязи топор, здоровяк поднял его над головой и обрушил на мою голову. Последнее, что я увидел, — это широкое лезвие, стремительно опускающееся на меня, после чего глаза инстинктивно зажмурились. Тело одеревенело в ожидании удара. Секунда. Другая. Я с удивлением понял, что все еще жив. Осторожно приоткрыв глаза я увидел застывшее в одном пальце от моего лица лезвие топора. Тело само сделало шаг назад, и я с шумом выдохнул, чувствуя, как дрожат колени. В голове мелькали несвязные обрывки мыслей и эмоций. Еще не придя в себя от потрясения, перевел блуждающий взгляд на Рикара, все еще удерживающего топор перед собой и застывшего в этой нелепой позе, словно его парализовало прямо в момент удара. Будто этого и дожидаясь, Рикар накренился, словно подрубленное дерево, и, не проронив ни слова, рухнул навзничь, так и не опустив топор. Все его тело вздрогнуло и тут же забилось в конвульсиях. Я мог покляться, что слышу, как хрустят его суставы, выворачиваемые судорогами. Голова со стуком билась о землю, изо рта стекала кровавая пена, глаза закатились. «Во имя Создателя, он же умирает прямо у меня на глазах!» Рывком, придя в себя, я кинулся к нему, обхватив за плечи, попытался сдержать ломающие его конвульсии. Но куда там? Меня отбросило в сторону, словно котенка. Рикар, Рикар, что с тобой? Наклонившись над ним, бешено закричал я: Рикар! Господин, простите меня! С хрипом выдохнул здоровяк. Рикар, что с тобой? Я от магия? Затаротворил я, с ужасом заметив, что конвульсии стали еще сильнее. «Господин! Прости!» Опять начал он. «Лучше скажи, что с тобой!» Я вне себя заорал ему в лицо. «Господин! Прости!» Сведенные губы с трудом выдавливали из себя все те же слова. «Господин! Господин! Простите его! Простите!» Издалека послышался вопль. Вскинув голову, я увидел мчащегося ко мне огромными прыжками литаса. За ним бежали остальные. «Простите его, господин, простите!» «Что? Что с ним?» Ничего не понимая, заорал я в ответ, с трудом удерживая мотающую голову здоровяка в ладонях. «Клятва крови! Простите его! Или он сейчас умрет?» «О, создатель! Рикар! Рикар, я прощаю тебя! Прощаю тебя!» Склонившись к его уху, выкрикнул я. «Ты слышишь? Я тебя прощаю!» Стоило мне это произнести, и конвульсии мгновенно прекратились. Тело здоровяка обмякло. Я с огромным облегчением услышал его хриплое дыхание. «Жив!» Обессиленно опустившись на землю, я дрожащими пальцами нащупал на поясе флягу с водой. Сделал несколько судорожных глотков. Поочередно прошелся глазами по лицам обступивших меня людей и, остановив взгляд на смущенно переминающимся Литос, спросил, «Ну и кто мне объяснит, что здесь сейчас было?» Помявшись, Литос переглянулся с остальными и решил ответить. «Это мы его уговорили, господин?» Кивнул он на неподвижно лежащего здоровяка. «Не вините его». «Кажется, ты меня не понял!» Резко перебил я его. «Я не спрашивал, кто виноват!» Я спросил, что это было. Итак, с чего бы этот человек, которому я верю и доверяю, как себе вдруг пытается меня убить, а потом просит прощения? «Мы думали, что вы... Что вы — это не вы. И вот и решили проверить», — выдал Литос. «Вы стали совсем другим, господин?» «Словно подменили». «Другим?» Большинство из нас знает вас с пеленок. При нас вы сделали первый шаг. Первый взмах мечом. Выпили первый кубок вина. Первый раз убили. Но сейчас вы совсем другой, господин. Даже Рикар не узнает вас. А ведь он не отходит от вас ни на шаг вот уже двадцать лет. И что во мне не так? Все. Все не так. Другой взгляд, походка. «Послушать, как вы разговариваете, так я таких мудреных слов и не слыхивал никогда. Раньше-то вы и двух слов связать не могли. А теперь рядом с вами и отец Флатис теряется». «Ага! Чего только словечко «сталагмит» стоит! Это ж надо было так каменную сосульку обозвать! Язык сломаешь, пока выговоришь! И мечом, как тубиной, машешь!» Прохрипел с земли Рикар, пытаясь приподняться. — Словно никогда в руках и не держал. А ведь старый барон на учителя фехтования не поскупился, самого лучшего нанял, да и сам с тобой немало времени проводил, хитрости разные показывал. — Но я же все забыл, — возразил я, лихорадочно припоминая вчерашний бой, и ведь точно. Я просто колошматил мечом почти наугад. И, кажется, пару раз во время удара закрывал глаза. «Создатель, как же я выжил!» Хотя в обоих схватках у меня были союзники. Сначала одного паука взял на себя Сингирис, а в другом бою сильно подсобил Стефий. Если бы не они, то все могло бы повернуться совсем иначе. «Ходить, ложкой пользоваться и разговаривать не забыл, а вот оружием пользоваться разучился». Даже замок с сундука сбить не сумел. Вот мы и подумали... — Что подумали? — Что и не вы это, а тварь какая! Обличие ваше приняла и голову нам морочат. — Ясно. И поэтому вы решили меня убить. Замудренные словечки. И из-за того, что мечом пользоваться разучился. — Нет, нет, господин, — испугался Литос. — Просто проверить, что вы на самом деле тот, за кого себя выдаёте. «Ведь клятва крови не позволит причинить нам вред истинному потомку Ресара удачливого». «Вот и проверили», — развел он руками. «Вы уж не гневайтесь, господин. В диких землях и собственной тени бояться начинаешь». «Прощенье просим, господин». «Ну и как?» «Убедились?» — ласково спросил я. С трудом удерживаю улыбку на лице, хотя чувствовал, как к голове приливает волна бешенства. Только сейчас я в полной мере осознал, что меня пытались убить те, кому я безоговорочно доверял. В ответ раздался нестройный хор виноватых голосов. — Да, господин. — Убедились, господин! — Простите нас, господин. — А ты убедился? Еще ласковее осведомился я у Рикара. Или еще раз хочешь попробовать? Дать топорик? Убедился, господин. На собственной шкуре. Пробубнил здоровяк, избегая встречаться со мной взглядом. Я вообще был против этой затеи. Что я, живого человека от нечисти не отлечу? Простите, господин. Хорошо. А теперь я хочу показать вам слабые места в вашем замысле. Первое. Меня лечил священник. Какая темная тварь может это выдержать, а? Идем далее. Не далее, чем несколько дней назад. Я спас вашей жизни, чего не стоило бы делать. Будь я перевертышем. Припоминаете? Припоминаем, господин, — ответил за всех Лидос, понурив голову. Не подумали. Глубоко вздохнув, я продолжил. А теперь слушайте меня. Сейчас подбирайте с земли вот это! Я ткнул пальцем в здоровяка. «И несете на площадь. До наступления ночи делаете три волокушки. Да попрочнее, чтобы всю дорогу назад выдержали. Выступаем завтра с утра. С собой забираем всех детей и сколько сможем из оружия и инструментов. Выполняйте. Да, чуть не забыл. Ты, Рикар, держись от меня подальше. Видеть твою морду не хочу. То же самое касается и той рыжей стервы Ванферсис». Так ей передайте. Не послушается, прибью, поняли? Так чего стоите? Отвернувшись, я медленно пошел по узкой деревенской улочке. Злость все никак не проходила и туманила мысли. Но, несмотря на это, мне надо было много подумать. Мои люди. Я все еще считал их своими. Убедившись, что клятва крови действует, и успокоились на этом. Но не я. Единственное, в чем я сейчас был уверен, так это в том, что я не Корис Ван Исер. Я никогда им не был. Слишком много указывает на это. Тогда возникает закономерный вопрос. А кто я собственно такой? И почему меня все принимают за настоящего барона? С другой стороны, если я не Корис, то тогда почему сработала магия крови? Как оказалось. Поразмышлять на эту тему мне не удалось. Головная боль стала просто невыносимой. Казалось, что череп сейчас расколется на части. Пришлось оставить это до лучших времен. Бездумно постояв, я неохотно развернулся и поплелся в сторону площади. Мы и так слишком сильно задержались здесь. Пора бы и честь знать. Да и в подкове нас уже заждались. Как бы ни надумали снарядить поисковую экспедицию... Следует поторопиться. Не знаю почему, но то и дело у меня перед глазами всплывал образ рассерженной Али, с ее огромными зелеными глазищами, мечущими молнией. Неужели ее брошенные сгоряча слова так сильно задели меня?» Отступление третье, где-то на границе. Кажущаяся бесконечная каменная стена растянулась на лиги, следуя с юга на северо-восток, надежно отсекая территорию диких земель. Через каждые 20 лиг находились пограничные форпосты, которые за прошедшее время разрослись в настоящие поселения, а то и городище. Уже под вечер. Когда солнце коснулось верхушек деревьев, в небольшой пограничный городок въехал небольшой отряд закутанных в черные плащи всадников. Они не стали искать трактира, чтобы промочить пересохшее горло. Напротив, никто из них не спешился. Да и лошади вовсе не казались уставшими от долгого перехода. Грохоча копытами по булыжной мостовой, они промчались сквозь город галопом, не сдерживая лошадей и не обращая внимания на оказавшихся на их пути людей, едва успевающих отскочить в сторону, чтобы не оказаться подокованными железными копытами. Выметнувшись из массивной арки ворот, отряд остановился. Сразу за воротами выложенная камнями дорога заканчивалась, переходя в узкую грунтовую одноколейку, заросшую высокой травой. Здесь уже начинались «дикие земли». Откинув капюшон плаща на спину, старик достал из сидельной сумки пылающий красный шар и некоторое время внимательно вглядывался в плывущие в нем огненные сполохи. Удовлетворенно хмыкнув, он спрятал шар обратно и пришпорил лошадь, направив ее точно на запад. Остальные слитной группой последовали за ним. Порывы ветра раздували полы черных плащей, взметая их высоко в воздух. И в сгущающихся сумерках казалось, что летит стая воронов, учуивших запах смерти.